Глава 184. Путь, по которому я иду. Группа состояла из Наюны и Юльхана. Это заставляло людей задуматься, как такая комбинация будет работать вместе. Однако они неплохо справлялись. Причина была проста. Наюна не шумела. «Я начну поиск». «Пожалуйста». Возможно, даже для неё было время, чтобы стать спокойной со своими союзниками и усердно работать. Они повторяли этот процесс в течение последних двух лет, поэтому она не смогла бы оставаться незрелой всю жизнь. Пока Юльхан думал о чем-то немного грубо, Наюна подняла посох и ударила по земле. Священная сила в несоравнимой величине, благодаря благословению богини, вступила в контакт с землей и читала хроники. «Леди нам, прошу вас». Розовая святая сила, покрывающая Наюну, ее посох и окружающие регионы, были очаровательны и прекрасные. Поскольку она не была шумной, как обычно, то выглядела как святая. Юль-Хан почувствовал, как его сердце начало стучать, глядя на на Наюну, которая сконцентрировалась с закрытыми глазами, прежде чем прийти в себя. Он нервничал, поскольку человек перед ним был необычным. Процесс вскоре завершился. Похоже, что сбор маны по направлению к Наюне увеличился, прежде чем резко разбросаться во все направления. Затем она открыла глаза и слегка улыбнулась Юльхану. Прежде, чем поднять посох и указать направление. Направление в ту сторону? Я думаю, мы сможем пройти, если сломаем стену на своем пути. Значит, Святая Сила может совершить и другую магию? Но вы действительно уверены? Конечно! Я искала их в течение двух лет. Теперь я уверена, что легко могу обнаружить формирование. Это должно быть так. Поскольку каждый по-разному может вытащить Святую Силу из Хроник Богов. Пусть это очень раздражает, но это девушкам первое в этом соотношении. Сказала Льерра. Видел? Хо-хо. Разве я не потрясающая? Наюна, услышав слова Льерры, выпрямила спину, выпячивая грудь, и сказала «Хим». И даже это было более смиренным, нежели он ожидал. Юльхан наклонил голову и договорил. «Вы странная, мисс Наюна?» «Это слишком». «Я не думаю, что вы видели себя как обычно». «Конечно, я не веду себя как обычно». на юна ответила, глядя на Юльхана, как на идиота. «Я очень взволнована прямо сейчас». «Взволнована?» Оставив остальные причины, она не выглядела так, будто взволнована. Фактически Юльхан неправильно понял, что она чувствовала себя подавленной, потому что вела себя кротко. Он не мог понять, прятала она свои настоящие чувства или нет. «Тогда всё в порядке». «Эй, Шим! Ты должен был спросить, почему я взволнована?» «Хм!» Юльха не спрашивал. Он предсказал, что она снова начнет бесконечно болтать. На юна ворчала, так как ей это не понравилось. Но все же она была немного более кроткой, по сравнению с обычной собой. И это заставило Юльхана чувствовать себя странно. Она съела что-то не то. «Мне это не нравится!» Льера, которая немного понимала ситуацию, щелкнула языком. Конечно, она никогда не расскажет об этом Юльхану. Она просто стучала по голове Юльхану в мини-режиме. «Ты такой плохой парень!» «Да-да, все по моей вине. Возможно, причина, по которой на Наюна была странной? Причина, по которой Льера не была в хорошем настроении. Причина, почему четвертый большой катаклизм спустился на Дариум. И причина, по которой третий большой катаклизм спустился на Землю. Все это было его виной. Юльхан снова вздохнул и переспросил у Наюны. «Ну, так что нам делать?» «Нам нужно идти прямо, пока мы не найдем формирования». С радостью произнесла Наюна. «Большую часть времени займемся этим. Это может занять даже месяц». «Это глупый труд». «Но это весело. Словно играть в РПГ, встречаться с темницами и плохими парнями в пути». «У нас нет так много свободного времени». Юльхан вздохнул и подошёл к ней, когда Наюна протянула ему руку с улыбкой. Юльхан схватил её и спросил. «Ты можешь наложить магию щита на себя, верно?» «Ну да, конечно. Но почему?» «Тогда давай полетим». «Если бы это было близкое расстояние, даже Юльхан сдался бы. Но не было свободного времени наслаждаться путешествием, когда у него есть более быстрый метод». «Тогда, пожалуйста, извините меня». «Ха?» «Что?» Пока Наюна рассеянно мигала, Юльхан смело поднял ее на руки. это поза, как мужья поступает со своими женами на свадьбах. «Яй! Отличный сервис!» «Используйте мою щита, пока не стало слишком поздно!» Азартная Наюна почувствовала серьезность в голосе Юльхана. Инстинктивно наложила на себя щит. И это было очень мудрое решение. Юльхан немедленно активировал прыжок. «Уйя!» Наюна закричала. Она прыгнула на 5 километров в воздух мгновенно. С ней всё было в порядке только потому, что у неё было усиленное тело. И она использовала на себе щит. Нормальный человек уже бы умер, не попав на место назначения. Ох, эффект теперь намного лучше при достижении уровня мастера. Мастера? Юльхан только сейчас понял, что вскочил слишком высоко, так как он повысил умение прыжок до уровня мастер. Умение на уровне мастер было несравнимо с предыдущим этапом. Более того, когда навык развивается, рост развитого навыка улучшит эффект оригинала. Умение Бог Смерти Юльхана также усиливало эффект сокрытия. Юльхан развил прыжок, чтобы приобрести телепортацию. Поэтому чем больше он будет использовать телепортацию, тем сильнее будет прыжок. Вот только его очень сложно использовать каждый раз, поскольку материалы были абсурдны. Тогда отправляемся еще быстрее! «А, постойте, еще быстрее!» Юльхан развернул призыв руин и витрил волной за спином несколько раз подряд. Он был очень быстр в небе. «Пожалуйста, будь немного мягче!» Ть, ты не можешь даже этого вынести!» «Как это вообще возможно?» Даже самая сдержанная Наюна не могла вынести и закричала звуком, который был больше похож на рев монстра, чем на красивый крик юль Хан несколько раз повторил то же самое и ускорился, когда сказал ей. «Ты можешь прикусить язык. Просто не болтай, пока не доберемся до места назначения». «Заткнись, и живот!» Похоже, она уже прикусила язык. Смеясь, юль Хан вновь ускорился. С освоенным прыжком и перезавом руин. Он был уверен, что не проиграет какому-нибудь высшему существу в скорости. «Это немного быстрее!» «Стоп! Стоп!» В результате... Юлихан достиг места магического формирования всего за шесть минут, вопреки ожиданиям на Наюны. Этот мир был больше в два раза, нежели Земля. ха, -ха, -ха. Фу! Это было освежающе! О, так ты решил представить всё в таком свете? Ты такой плохой парень! Проднесла Лиера. Юлихан восстановила свои повреждённые мышцы из-за постоянных прыжков при помощи запредельной регенерации и запил дыханием. Тем временем Наюна закричала, упираясь обеими руками в землю. «Ты идиот! Ты дурак!» «Ты хочешь, чтобы я все делал сам, как и ожидалось?» «Идиот!» Юльхан повернулся, смеясь, увидев, что Наюна не смогла придумать ничего другого, кроме идиот. Он и сам приметил, где магическое формирование. Независимо от того, насколько оно было хорошо скрыто, невозможно было скрыть магическую силу. А рядом с ними... Было магическое формирование, содержащее мощную чёрную магическую силу. Однако его волновало кое-что ещё. Хм, похоже, кое-кто здесь хотя бы притворялся, что подглядывает. Есть люди по близости. Просто убей их. Ну, я не могу так сделать. Юльхан пожал плечами. Это высшее существо. У этого парня пара крыльев, поэтому он должен быть павшим ангелом пятого класса из армии ослепительного света. «Почему этот парень ждёт здесь? Возможно, они предсказали, что ты придёшь?» Спросила Лиера. «Что ж, возможно, они пришли, чтобы проверить прогресс в их плане, так как скоро произойдёт большой катаклизм «Если не так, то, может, они патрулируют, так как они услышали, что есть новая переменная в их плане? Этот план очень важен». Когда Спьера и Арта вернулись на небеса, другие ангелы должны были знать, что юльхан вернулся. Её прогноз был разумен. Однако предатели не смогут сделать ничего опрометчивого, если они объяснят об этом публично. Херня. Они ничем не отличались от протекающего ведра. Они должны были заметить что-то подобное. Шиш. Ильхан, сделайся возможным. Я всегда на твоей стороне. Это вообще не помогает. Юльхан почувствовал, что было бы лучше, если бы армия небес оставила трех ангелов с ним и отстранила всех остальных. По крайней мере, Три ангела с ним не были предателями. Он ничего не сможет сделать с тобой. Так что не волнуйся. Использование и оболочки может быть только у демонической армии разрушением. Падшие ангелы когда-то были ангелами, поэтому у них нет оболочки. Я знаю. Он вообще не заметил, что мы здесь. Очевидно, что они были скрыты. Пусть у них не было титула для всей группы, как у Юмира. Он всё ещё был мастером сокрытия. Скрытили Еру и Наюну было проще простого. Но... хм... Юльхан задумался на мгновение. Затем обернулся к на юне которая всё ещё ревела. «Похоже, это будет сложно. Без бафа. Не могли бы вы дать мне свой самый сильный баф?» «Хм... Mm, хорошо...» юна послушно дала свой самый сильный баф. Даже если она была не в настроении, и за путешествия по небу, которое началось как путешествие принцессы в романах, но не было никакого романа... Юльхан почувствовал, что его сила поднялась на 30%, тут же, и удовлетворённо кивнул. «Хмм, этого не хватит, как и ожидалось». «Не говори мне, что ты пытаешься убить высшее существо. Не делай этого. Защита высшего существа совсем непроста». «Я не собираюсь, поэтому не беспокойся. Я даже не планировал идти против них, всего лишь с улучшением на 30%.» Юльхан отрицал и говорил ей о первоначальной цели. Магическое формирование Даже падший ангел не смог его заметить. Магическое формирование вообще не замечало Юльхана. И он ударил отбойником прямо в центр. Критический удар. Единственным ударом магическое формирование бесследно исчезло. Отбойник был загружен под шестой уровень. Вол! юна забыла о побочных эффектах полета. И воскликнула. Им приходилось сражаться не менее трех минут с Кангмирайей и Кимьесильм, Юмьером. Но этот человек просто взял и уничтожил это за один удар. «Мистер Ильхан, вы четвертый класс?» «Нет, я все еще третий». «Все еще?» «Постойте, третий?» «Тогда если вы стоите четвертым классом?» Высокая и могущественная мысленно на Юна оказалась в замешательстве. Юльхан с улыбкой поднял ее. «Ладно, пойдем». «Где падший ангел? Теперь, когда твое сокрытие стерлось, он должен тебя увидеть». «Так?» «Не оглядывайся особо, Лиера. Ничего хорошего не было в том, что я его приметил и сказал об этом. Так?» «Так, но...» Падший ангел выглядел в панике из-за внезапного разрушения формирования. Однако он не делал глупостей в виде появления перед Юльханом и прочитыванием ему лекций, а сидел и наблюдал за ним. Он верил, что его еще не заметили. Юльхан уже понял, что все придет к этому. Пусть он не верил, что этот парень отправился за ним на землю, но, скорее всего, он планировал посмотреть, что сделает юльхан крадучись позади него. «Тогда...» «Давайте отправимся назад. Подходите сюда!» «Даже если вы попытаетесь сделать так, чтобы мое сердце забилось, учитывая всю поездку до этого места, все равно получается минус». «Я никогда не собирался этого сделать». «Фим!» Наюна вздохнула, но все же подошла к нему. Пусть она и ворчала. В ней была улыбка на лице. «Не говорите мне, что этой девушке действительно нравится». «Нет, это неправда». Юрий Хан еле пришел в себя, прежде чем начать бесконечную последовательность, чтобы не обмануться в том, что ему кто-то нравится. Как только он начал, все недоразумение было забыто. Он не хотел еще более темной истории. «Отправимся медленно». «Если бы Мирая была тут...» Она бы попыталась убить меня. «Я хочу убить тебя прямо сейчас», – ворчала Льера. Юльхан проигнорировал слова Наюны и Льеры, залетая в небо. Он легко вскочил и направил удар в спину, чтобы подняться. Наюна стала жизнерадостной, когда поняла, что высота медленно растёт. «Да, вот оно. Наконец, это хоть немного романтично». «Я не хочу сниматься с вами в романтическом фильме». «Я знаю. Я не идиотка». «Я не могу оставаться несведущей, если вы остаетесь таким!» Наюна внезапно сказала ему это. Когда он расширил глаза от ее слов, она хихикая добавила. «Но мне вы нравитесь от этого еще больше!» «Мазухистка!» «Вы не можете понять, насколько я чувствую себя легко. Но я не лгу. Вы гораздо привлекательнее, чем вы думаете. Эй, я могу отправить тебя по своему пути, если ты будешь к нему так прижиматься!» от прав временемменем холло юлихан не собирался верить словам на юным но и это было неплохо и так он решил просто притвориться что он этого не слышал даже в таких аспектах он действовал как одиночка но мистер ильхан я не что что ты делаешь на юна спросила глядя на копья падающие на землю они были определены из за инвентаря юльхана и не только это вскоре после того как юлихан взлетел Он периодически металл копья. Хотя Наюна и не могла видеть, брошенные копья были собраны обратно в инвентарь. После убийства монстров на земле. море и воздухе. «Так ты тренируешь абсолютную точность. Я должна была приметить, раз ты медленно летел. Тренируешься словно маньяк», сказала лиера «Нет, обучение абсолютной точности всего лишь побочный эффект». Юлихан ответил, как будто обвинял Льеру, которая все еще не знала его до конца. Даже спустя столько времени. «Я тренирую умение бог смерти!» «Ха-а-а!» Лира ответила. «С каких пор мы скрылись?» Юлихан ответил с улыбкой. Он прицепился в спину падшего ангела, который потерял свою цель, и бесцельно летел в небе. Во всяком случае, он и сам не знает этого. Глава 185. «Путь, по которому я иду...» Словно бог Зевс из греческой мифологии. Юльхан свободно летел в воздухе, ударяя молнии в землю. Постоянно. Без отдыха. Для монстров, которые были убиты копьями, это было катастрофой. Но он, словно и Зевс, держал в руках красотку. нюх Эй, hey, ты же не собака! Ты не позволяешь подойти к тебе, поэтому сейчас у меня есть шанс. Мне действительно стоило... Хоть с красоткой всё было в порядке, он не мог просто отпустить на юну поэтому решил её держать. Если вы спросите, не нравится ли ему это, всё было немного не так. На самом деле Юлихан боялся, что Льера взорвётся. «Могу я ударить её по лбу?» «Пожалуйста, держи себя в руках. Это будет катастрофой, если наше закрытие сойдёт на нет прямо сейчас». Если быть точным, падший ангел, который бесцельно летал и заметил бы юльхана Может быть, и понял бы, что Юльхан замышлял. Он хотел избежать этого любой ценой. «Но, ильхан ты же сказал, что не можешь прикоснуться к высшему существу!» «Я говорил!» Юльхан ответил, но все же вынул 17 копий и активировал абсолютную точность. «Воу!» Копия, которые падали с нескольких километров под странным углом, убили ровно 17 монстров и вернулись обратно в инвентарь с телами. Но благодаря сокрытию Юльхана Траектория копии и смерть монстров были скрыты. Ах, ему не стоило уходить так далеко. Это было слишком круто. Но падший ангел все еще летел бесцельно, ничего не замечая. Он направился к вратам, соединяющимся с землей. И казалось, что он думал, будто Юльхан уже ушел. Он только что нашел Юльхана, и не мог просто отрапортовать, что потерял его. «Я думала, что ты говорил, будто не тронешь высшее существо». «Тогда чем ты занимаешься сейчас?» Спросила его «Разве я уже не сказал раньше? Я не полезу к нему с 30% бафом». «Означает, что ты не сдался, а решил увеличить процент при помощи умения Бог Смерти?» «Точно!» Умение Бог Смерти повысило силу атаки. Если он убивал монстров с одного удара в сокрытии, и теперь, когда умение было 88 уровня, он мог повысить силу атаки на 80% условия активации были настолько абсурдны, что только Юльхан может сделать это во всей вселенной. Это действительно падший ангел. А ага. На юна, которая была практически похищена, благодаря тем, кто сговорился с падшими ангелами, вздрогнула от признания Юльхана. Это была редкость, чтобы она проявила слабость. Нет, Юльхан причувал себя довольно странно, так как понял, что не видел ее такой с того времени, как вернулся. Обычный человек с уверенностью сказал бы «Ты можешь мне довериться» или просто безмолвно увеличить силу в хватке. Но Юльхан не был обычным человеком. Он бросил еще 27 копий на землю и ответил «Он все равно нас не найдет». «Воу, такой надежный!» Он просто сказал правду. Это был самый способный человек этой эпохи. «Вы убили 104 монстра в сокрытии!» Все способности увеличиваются на 78,45% из-за умения Бог Смерти. Я думаю, это... Хе, я думаю, что мана внутри мистера Ильхан растет. Это умение настолько мощное, лучший навык среди всех высших навыков. Я тоже так думаю. Раньше его сила атаки увеличилась на 0,1% после одного убийства. Но теперь, когда он повысил уверять мастерства то мог максимально увеличить способность с чуть более 100 убийств. Юльхан глубоко вздохнул, чувствуя кипящую силу в своем теле, поскольку баф на Юны был все еще в силе. Нечего было колебаться. Нет, он еще не ел печенье, поэтому съел и их. Магическая сила увеличена на 100 в течение двух часов, пока эффект печенья действует. Чистые 100. Эффект магической кулинарии увеличился так как он занимался ей в темнице. Почувствовал, что его магия увеличивается, и наконец вытащил Эгиду, чтобы защитить себя, и оставил один щит для защиты на Наюны. «Пожалуйста, сидите здесь». «Мистер Ильхан, разве мы не просто оставим его в покое?» «Это шанс, выпадающий раз в жизни». «Ты собираешься убить его? Даже если ты не смог убить босса темницы?» «Тогда я не смог использовать у меня бог смерти». Невозможно было убить за один удар этих монстров. Я полагаю, это правда, но... Фактически, сила Юльхана была довольно ограничена в адской темнице. У него не было оружия, которое сделало бы его выше, над демонами. И у него не было с собой жрицы, которая может дать баф, как на Юна. И даже самые слабые монстры там были 250 уровня. Поэтому он не мог использовать бук смерти. Что можно было назвать его основным источником силы. Он продержался два года в Теленице, только при поддержке ангелов, магической инженерии и физического тела. Если бы подумать об этом, то естественно, что он пытался убить высшее существо прямо сейчас. По простым расчетам, Юль-Хан был как минимум на 50% сильнее, чем тогда. «Я так напугана! Может, мы просто вернемся на Землю?» «Вам не будет причинен вред, мисс Юна. В нашем мире они могут только обороняться. Это я буду в опасности» так как он будет использовать всё против меня. Лиера, и правильно говорю? «Да. Это лишь означает, что ты будешь не просто в опасности». «Я тоже беспокою за вас». Неужели Юлихан сделал ещё одну ошибку? Несмотря на то, что на юна и Лиера сражались до этого, они вдруг стали синхронизированы, осуждая его в этот раз. Он был благодарен, что больше людей заботились о нём, но и понял, что больше неприятностей возникает на его пути. но я должен это сделать». Несмотря на все, он не отступил. Вместо уверенности в своих способностях, у него была убежденность, что ему стоит сделать это прямо сейчас. «Ильхан, тебе и правда необходимо убить этого парня сейчас?» «Да», — кивнул Юльхан. «Они стали слишком досаждать Если убить его здесь, многое изменится». «О, так злодейским, так круто!» «Круто?» Причина, по которой эти проклятые павшие ангелы прогуливались с гордостью по низшим мирам, Несмотря на то, что не могли использовать свои силы, в том, что никто не сможет причинить им вред. Нишие существа были слабыми, а высшие были ограничены в силах, как и они сами. Но что, если низшее существо сможет убить высшее? Если бы это стало известно, то что они предпримут? Соберутся ли они на Земле, чтобы ему отомстить? «Они начнут скрываться в страхе. Их действия будут уменьшены в одно мгновение», — сказала Лиерра. «По крайней мере, они не будут торчать на земле в ближайшем будущем». «Точно!» Юлихан перестал объяснять и повернулся. Его цель была перед ним. Раскрывая черные крылья и пытаясь найти хоть какие-то следы, падший ангел летал со сложным лицом, так и не влетев в портал. «На самом деле, армия с любительного света — это те, кто сбежал с небес, поэтому они самые слабые среди всех высших фракций». «Это слишком меня расслабляет, поэтому не говорим Как бы ни был слаб враг, он не забывал, что перед ним высшее существо. Что случилось, когда он познакомился с высшим существом, принадлежавшим к демонической армии разрушения? Этот парень стал высшим. Но он пугал Юлихана просто своим присутствием. Не так ли? Конечно, Юлихан стал намного сильнее с того времени. Но если это чувство пропадет, то он проиграет. Разве он не использует все, что у него есть, чтобы уничтожить Патчева Ангела за один удар? «Убить в один удар?» «Я был бы на сто процентов уверен, если бы узнал великое космическое разрезание копьем!» Он пытался изучить это умение, но каждый раз терпел неудачу. Если так, то не стоит ли ему попробовать экстремальный бой против высшего существа? И надеяться на искру понимания? К сожалению, Юлихан не любил играть в азартные игры. «Ох...» Он проверил умение бог смерти, которое еще действовало и активировал умения сверхчеловеческой силы. 99-й уровень этих умений превосходил физическое тело и усиливал его. Запредельная регенерация также была активирована. Он заставил один щит эгиды охранять на Юну, и отлетел довольно далеко, а затем попятился с копьем. Атака, которая больше всего подходит в воздухе, а голос Орочи начал удовлетворенно болтать. «Такое сражение мне по душе!» Ты хозяин, за которым я готов следовать. Мы закончим сегодня одним ударом. Я верю в тебя. Так ты говоришь одним ударом? Третий класс вообще не может подойти даже к пятому классу. Но у Юэльхана было слишком много дополнительной прибавки к атаке. Подготовка к сражению была похожа на выстраивание замка. Кирпичи, крыша, окна, стены. Все это бессмысленно. Но вместе крепкий замок. Осталось только три этапа. Белое пламя из комбинации пурпурного огня, вечного огня и вспышки. Поскольку он использовал это множество раз за последние два года, то мог вызвать его так естественно, как будто просто дышит. И не замечал этого. Затем Драконья Кровь, силу Юмира, который был связан с Юльханом. Мощь Драконов передавалась ему и кипятила его ману. Юльхан оставил это на секунду. То, что он пытался улучшить, была не вспышка. Этим он не смог бы победить Ангела. «Ладно. Давай, ильхан если ты победишь, я...» «Твой ход больше не пройдет. Просто скажи мне, есть ли у них слабости?» «Тело ангелов основано на расем которые они были до того, как стать ангелами. Если это обычный ангел, тогда его мозг или сердце». «Отлично!» Но Льера не закончила говорить. «Однако падшие ангелы немного отличаются друг от друга. Те, которые полностью убрали белые крылья и вытащили черные...» У любовь есть неустранимый шрам. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю? На самом деле, эта информация также классифицируется. «Этого более чем достаточно», — ответил Юлихан, прежде чем продолжить. Он развернулся и раскрыл призыв руин, выстрелив ударной волной с максимальной силой, чтобы использовать шесть последовательных прыжков. «Хм?» «Высшее существо нельзя было называть таковым просто так». Когда Юлихан приблизился к нему... Казалось, ангел почувствовал пульсацию маны. Тем не менее, сокрытие Юльхана не будет обнаружено даже так. о Я могу это сделать!» Когда наконечник копья вспыхнул, нацелившись на шею, он ввалил силу драконии и крови, суть тысячелетней тренировки. Копье невидимой траектории. «Кам!» Когда ангел подвергся нападению, он увидел Юльхана и тут же применил сильнейшую магию защиты и магии восстановления. Это был подавляющий контроль над Маной, возможный только для высших существ. «Га! Это абсурд, что низшее существо осмелилось! Ты совершил огромную ошибку!» Но Юльхан, который уже сложил четыре щита впереди себя, только смеялся, рассматривая его магию. Независимо от того, сколько магии ангел пытался применить, это только усугубляло его положение. «Га! Почему восстановление? Мои крылья!» «Так вот как это работает!» «Ой, выглядит больно!» «Да, уже было слишком поздно, когда Юльхан ударил своим копьем, и скорость один раз на самом деле прошло два удара в шею. Два по голове, два в сердце и два по лопаткам. Было нанесено восемь ударов. Обычно предел копья невидимой траектории 5 ударов, но дракония кровь подняла его боевое искусство на более высокий уровень мгновенно». «Это... как низшее существо?» «Ты шлюха ангелов!» Паший ангел, которому был нанесен необратимый смертельный урон, продолжал плеваться черной кровью, пока кричал. Как с лопатками, так и с сердцем магический орган окутывал внутреннюю энергию и делал их ниствами. Именно потому, что он имел силы ангела, ущерб был еще более сильным, в то время как магический орган был покалечен. «Простое низшее существо! Я выше!» Услышав обидные слова падшего ангела, Лиера обеспеченно улыбнулась и сказала. «Я не слышу тебя, поскольку ты слабак, которого завалил третий класс». Фу, эй, твои слова нанесли мне урон, так что подержи его!» Юльхан вложил всю силу, чтобы прорвать подавляющую защиту высшего существа. Наконец восстановил свои силы, и с неохотой ответил Лиере, взяв копьем. Несмотря на то, что у падшего ангела не было защитных доспехов, У него было такое твёрдое физическое тело, что кончик восьмихвостового драконьего копья, который до сих пор был ни разу не повреждён, сейчас был полностью деформирован. юль Хан вновь изменил своё мнение о высших существах. Он был уверен, что стал намного сильнее. Но, как и ожидал, один на один, это просто невозможно. Юлихан подумал о том, что была хорошей идеей не идти против босса той темницы. Но после всего этого он победил. В любом случае, он вышел победителем. Т «Ты! Уже слишком поздно! Земля!» «Эй-ей! Не выбрасывай важные ключевые слова! И говори чисто, если это важная информация! Почему вы все время умираете и не говорите четко?» «Вы не должны превращать Ильхана в своего врага! Ты видишь это так! Его умственные атаки еще сильнее физических ах да а а а а а а а Благодаря заключительной атаке Юльхана, сам же он убрал тело падающего ангела в инвентарь и закричал «Худда!» «Это единственный парень, который радуется не тому, что выиграл пятый класс, а тому, что приобрел тело». «Вау! Он действительно убил высшее существо!» Юльхан кричал. Лиера с облегчением и абсурдом болтала что-то. Она юно была ошеломлена от невероятных достижений. И тогда... Хроники Акаши появились на его зрачках, показывая его награду. Вы получили опыт. Вы получили хроники Димирелла, 307 уровня. Умение «Копье невидимой траектории» стало 85 уровнем. Навык «Сверхчеловеческая сила» стал уровнем «Мастер». При достижении критериев навык может плавиться-развиться. Умение «Драконья кровь» становится 70 уровнем. Вы приобрели титул «Неприкасаемый». Все способности увеличиваются на 20%, когда вы сражаетесь с более высокопрофессиональным противником. Вы также можете избежать атаки, которая убьет вас с одного удара. Вы стали 199 уровнем. Повышение характеристик. 5 силы. 3 ловкость. 3 здоровья. 4 магическая сила. Вы не можете стать 200 уровнем до приобретения 4 класса. Все хроники, полученные перед взятием класса, будут вычислены после приобретения класса. Со всеми достижениями и хрониками, которые вы приобрели до этой минуты, в качестве основы, путь, по которому вы пойдете дальше, откроется перед вами. Выберите класс. Первое. Мастер Копья. Второе. Повелитель Пламени. Третье. Маленький Гигант. Четвертое. Вестник Ада. Юэльхан понял, что высшие существа – это кладезь опыта. Глава 186. «Путь, по которому я иду». В мире, название которого они не знали, Юльхана на юную Ильерру охватило чувство того, что они сделали что-то неправильное и одновременно выполненного долга. Итак, у тебя все-таки получилось. Я уже должна была бы понять это, когда ты убивал дракона четвертого класса, не достигнув третьего класса. Воу, я все еще не верю в том, мистер Ильхан. Просто ударил разок, но столько всего произошло. Однако в этом разок Было вложено все, что было у Юльхана. Если уж говорить об атаке, то в ней был вес и разочарование тысячи лет жизни. Можно сказать, что это был удар. Один удар в меня, один удар в тебя. вера почему нет числа в опыте? Высшие существа, уникальные существа, и имеют огромное количество хроник, поэтому хроники Акаши не могут посчитать это. Если ты убьешь будущем высшее существо, то количество опыта и хроник, которые приобретешь, будут различаться в зависимости от близости с своими хрониками. Высшие существа, скорее всего, вообще имели свои собственные исчисления. Юльханов понял, что он сделал нечто удивительное. Титул, который он приобрел, неприкасаемый. Свидетельствовал об этом. Ему не давали такой титул, несмотря на то, что он убивал низкоуровневых. Но одно высшее существо дало ему абсурдный титул. Безусловно, он вступит в силу только против тех, кто в высшей лиге. Другими словами, против более высоких классов, чем он. ну и это хорошо. В будущем он сможет легче уничтожить высших существ. Падший ангел, который кричал на него, скорее всего, был в собственном мире очень крутым. Подумав об этом, Юльхан почувствовал себя еще лучше. Было бы хорошо, если бы я полностью поглотил его хроники и использовал их. Хм, я вообще не знаю, что произойдет в будущем, когда в последний раз низшее существо убивало высшее. Возможно, ты сможешь. Лиера облизнула губы, словно хотела что-то сказать, но промолчала. Да ничего. Поскольку ты убил высшее существо, то скорее всего ты на пределе третьего класса. Верно? Ага. Уровень 99 и классы. У, -у, У, по крайней мере, беги там, где я вижу тебя, как на земле мне догнать тебя. Почему ты хочешь догнать меня? Шим. Тебе действительно нужно заставлять говорить меня это вновь. На юна слегка покраснела, но все же пыталась что-то сказать, облизывая губы. Чувствуя, что что-то не так, Юльхан тут же закрыл ей рот руками. Ну-у-у. Не ближешь. Юльхан настороженно относился к этой девушке, потому что она была слишком сладкой. Поэтому он не верил ей и не интересовался ею. Может быть, он был не совсем объективным, но причина, по которой Юльхан игнорировал Наюну, была не в том, что она была плохая а в том, что её личность была искривлённой. Теперь, когда прошло время, сладость, которой она одаривала его, изменилась. Она уже однажды менялась, когда попала в заброшенный мир Скангмирайи, её миром. И в очередной раз изменилась, когда она встретила его после двух лет разлуки. Это было более фатально. Но несмотря на это, правдивая и удобная сладость лилась из неё. Её изменённое «я» сыграло свою роль. Но Юльхан, который принимал добрую волю людей, тоже являлся основным фактором. Он инстинктивно защищал себя от этого, и еще не привык принимать чужую любовь. Он боялся, что совершит ошибку, поэтому решил вообще не сталкиваться с этим. Это было сделано величественно, но на самом деле он просто убежал. «Как мило!» «Заткнись!» Юльхан ответил Лиеве, которая будто читала его мысли, и убрал руку с губы на юны. Она взглянула на него, Но ничего не сказала. Невероятно, но она была девушкой, которая умеет отступать. «Итак, сколько у тебя вариантов?» 4 «Еще так много? Хотя уже четвертый класс. Ты действительно потрясающий». «Первый. Мастер копья». «Второй. Повелитель пламени». «Третий. Маленький гигант». «Четвертый. Вестник ада». Два звучали круто, а двух других он вообще не знал ничего. Мастер-копья должно быть связано полностью с копьём. А маленький гигант, скорее всего, относится к сверхчеловеческой силе и прыжку. Звучит безумно сильно. Пусть они не уникальные классы, но слово «мастер» не используется легкомысленно. Более того, слово «гигант» также необычно для человеком. Скорее всего, это имеет отношение к высшей версии умения сверхчеловеческой силы. Поэтому ты не потерпишь неудачу, даже если ты выберешь любой. Однако... Лиера говорила с улыбкой. Ты уже должен понимать, что приобретал всегда нечто большее, проходя через более сложный путь. Да, и это снова произойдет. Учитывая страдания, которые он прошел во время приобретения третьего класса, возможно, было бы неплохо сделать шаг назад. Но думая о том, как приобрел экстремальную способность, вспышка — это был очевидный выбор. Я ничего не могу с этим поделать. Он посмотрел на оставшиеся два класса. «Повелитель пламени». Интерпретируя это, означало «пылающий монарх» или что-то подобное. Это не должен быть какой-то террорист-самоубийца, который дожигает всё, в том числе и самого себя. Но, возможно, это связано со способностями Юльхана, контролю пламенем Скорее всего, он мог бы сделать своих подчинённых сильнее, и сделать сильнейшую армию. И именно из-за этого. Это не мой тип. Да, тебе это не подходит. При этом остался только один вариант. Это было очевидно, ведь их было всего четыре. И было такое ощущение, будто оно развилось от умения бог смерти. Вестник Ада. Зачем идти к врагам в ад, если от к ним сам придет? Условия приобретения класса должны быть... Ад. Не так ли? Возможно, это может потребовать, чтобы ты убил высшее существо. А, я думал, это очевидно. Ты стал сильнее, Ильхан. юлихан Ильхан прошел тернистый путь с того момента, когда его оставили на земле тысячу лет назад. Однако он вновь выбирал этот путь без колебаний. Как только Юлихан увидел путь, ты решил пройти его до конца. Пусть даже в его ноги вопьются шипы, и он заплачет, все равно не отступит. Текст, который наполнил его глаза, когда он выбрал Вестник Ада, заставил его подумать, что на этот раз он выбрал не тернистый путь, а путь из раскаленного железа. У вас прекрасно синхронизирована способность Бога Смерти и контроль пламени. Теперь вы обладаете возможностью не только использовать адское пламя, но и даровать ад Земле. Однако это еще не конец. Вы должны быть достойным. Вы должны удовлетворять следующим критериям, чтобы поднять класс. Освоить умение Бог Смерти на уровне Мастер 0 из 1. Освоить умение Вспышка на уровне Мастер 0 из 1. Освоить умение зачарование души на уровне мастер. 0 из 1. Освоить умение коллекционер смерти на уровне мастер. 0 из 1. Освоить умение запредельная регенерация на уровне мастер. 0 из 1. Освоить умение экстремальное сопротивление ядам на уровне мастер. 0 из 1. Благословение бога огня 0 из 1. Убить четвёртых классов 0 из 1000. Убить пятый класс 0 из 1. «Волшебный камень четвертого класса, девятнадцать три из ста. Волшебный камень пятого класса, 0 из одного. Лиера. Юльхан прочитал список, от которого затаил дыхание, и тихо спросил Лиеру, как ожидалось от того, кто получил задание на класс Вестник Ада. Его голос просто пылал в адском огне. «У тебя тоже были такие проблемы с этим дерьмовым классом?» когда переходила с третьего на четвертый. Э, хм. нет. Не было таких абсурдных требований, как благословение Богом, даже когда я стала высшим существом. Юльхан так и думал. Он думал, что это случилось только с ним. Только у него были такие сложные классовые задания, по сравнению с другими. Сейчас он был уверен, тысяча лет, которые Юльхан прожил, начали влиять на него. До такой степени, что хроники Акаши дали ему эту безумную миссию. «Хей! Я собираюсь провалиться в ад! Хотя должен был вызвать его!» «О-о-о!» подумала, что это была крутая шутка и хлопала. Но он не собирался шутить. Он уставился на нее, и она замолчала. «Какого черта все эти навыки связаны? Я не вижу единства в них!» «Может быть, слияние всех навыков даст что там Слияние и развитие с временем возрастет!» И больше навыков требуется в качестве ингредиентов. Поэтому, может быть, это даже будет выгодно. Нет, прости. Лиера, которая думала о том, что даже для слияния это будет перебор, извинилась. Юльхан вздохнул. И снова посмотрел в требования. Скорее всего, страдания Юльхана в последние два года были словно свет в конце туннеля. Он думал, что и как сделать с навыками. Самой большой проблемой было в умениях Бог смерти и Вспышка, которые все еще находились на 90 уровне. Но если сосредоточиться исключительно на них, это не займет много времени. Четвертые классы были не проблемой. Чего ему бояться четвертого класса? Когда он только недавно уничтожил пятый. Несмотря на то, что приложил неимоверное количество усилий. Именно это было проблемой. Но и это можно было решить, если открыть адскую темницу. Проблема была в кое-чем другом. Убийство пятого класса и волшебный камень пятого класса. Учитывая реальную вероятность появления волшебного камня, «Лиерра. У ангелов есть волшебные камни?» Лиерра начала отвечать ясным голосом, несмотря на том, что это касалось и её. «Я ведь говорила, что у людей нет волшебных камней. То же самое и с другими расами, которые считаются интеллектуальными видами, такими как эльфы. Тем не менее, всё меняется, когда ты выходишь из оболочки нишевого существа и становишься высшим. Тогда волшебный орган полностью трансформируется». Другими словами... Ангелы обычно имеют волшебный камень в мозгу или сердце. Падшие ангелы идентичны. Конечно, вероятность того, что у них на самом деле будет волшебный камень, довольно низка. «Хорошо, мисс Юна. Закрывай глаза, а лучше отвернись». дам Посмотрев и удостоверившись в том, что на Юна действительно отвернулась, Юльхан вытащил тело падшего ангела из инвентаря и без колебаний сломал голову. Восьми хвостовым нарконием копьем. «Удивительно». Но полупрозрачный камень, излучающий фиолетовый свет, выпал оттуда. Пока юль Хан был очарован странной жемчужиной, необъяснимой красоты, на его сетчатке появился текст. «Волшебный камень пятого класса. Один из одного». «Воу!» — крикнул юль Хан в шоке. «У меня даже нет такой удачи!» «Мне тоже грустно. Так что, пожалуйста, прекрати делать это». Он думал о том, сколько ему придется бродить в поисках волшебного камня пятого класса. Но теперь, когда перед ним был камень, его мысли сорвались. «Может быть, мне сделать из этого оружия Я думаю, я смогу сражаться с высшими существами». «Хорошее оружие не заменит твой класс. Волшебные камни пятого класса не валяются, словно камешки на дороге. Так что не тратьте ими бы напрасну». «Да, мэм». Одна из его забот ушла. И теперь он думал только об одном. Благословение, богини огня. У других хотя бы были некоторые указания относительно того, что он должен был сделать. Но он понимал, что получит благословение только когда достигнет достижения. Но не знал, какого именно. Юэль-Хан приобрел благословение бога-кузнеца, не зная, какие критерии необходимо выполнить. И на этот раз будет тоже сложно. Иными словами, вообще было неясно, получит ли он благословение или нет. В любом случае, это затянется надолго. «Ух, я думаю, теперь я лучше поняла, какой путь вы проходили до этого момента». С другой стороны, юна которая стала свидетелем убийства высшего существа, а также услышала о критериях смены класса Юльхана, стала серьезной. Казалось, что Юльхан был не человеком, как она, но каким-то богоподобным существом, на которое ей лишь можно смотреть. И испытывать страх. Она чувствовала это и раньше, когда он убил Родчи. Это был первый случай, когда на юна почувствовала импульс, Хотя в ней не было и ни малейшего интереса, и лишь добрая воля. Она хотела быть ближе к существу, известному под именем Юльхан, который был настолько далёким, и думала, что действительно уменьшила разрыв. Она была рада, какой реакцией он к ней относился после всех этих лет, а также радость в дружбе, которая отличалась от дружбы с Кангмирайи и Кангхаджином. Однако сегодня он вновь увеличил разрыв, она чувствовала себя нехорошо. «Э-э-э...» «Хм?» Внезапно Найюна вцепилась в руку Дюльхана. Ее отчаянное выражение, которое было совсем другое, чем обычно, было довольно забавным. «Что такое?» «Никуда не уходите!» «Хим, даже если ты не цепляешься за него, Ильхан вскоре перейдет на эту сторону!» «Да я даже не четвертый класс! Когда я вообще стану высшим существом?» Он со смехом ответил Лиере и сказал Наюне с серьёзным выражением лица. «Я уже обещал ей миру. Я никуда не уйду. Так что послушайте и вы меня немного. Хочешь, чтобы я вас поцеловала?» «Помогите мне убить падших ангелов до того, как распространится весть о том, что один из них умер. Будь то армия слепительного света, или демоническая армия разрушения. Это будет возможно только с вашим бафом, мисс Юна». Выражение на Наюны стало жёстким из-за совершенно неожиданного развития событий. Юльхан никогда не думал о настроении других, и снова попросил её. «Мы сможем отыскать их, если попытаемся уничтожить все магические формирования, рассеянные по другим мирам. Мисс Юна лишь даст мне баф. Они не коснутся ни волоска с вашей головы, поэтому вам не нужно думать о смерти. Вместо этого нам необходимо начать двигаться прямо сейчас». «Хорошо», – на Юна кивнула головой. Ничего особенного не изменилось. Они просто поставили еще одну цель в этом путешествии. И пусть это было страшно, ей необходимо было оставаться скрытой и давать баф. Возможно, лучше бы вообще мы никогда не встретили высшее существо. Так она и думала. Спасибо вам. Ладно. Она думала о том, как бесчисленное множество людей на Земле, а также Брэйи, не могли отказать ее словам, сказанным с улыбкой а могли лишь слушать, кивая в согласии. Очень тихо Лиера прошептала. «Тот, кто влюбляется первым, всегда проигрывает». Глава 187. «Путь, по которому я иду». Юлихан и Наюна, которые в конечном итоге убили высшее существо, пытаясь разобраться с формированием, отправились в другой мир после минимальной подготовки на Земле. Точнее, они оставили записку в особняке, Известие о смерти падшего ангела, скорее всего, достигнет главного штаба. Они начнут резко отступать, и их масштаб сократится. Мало того, они воздержатся от прибытия на Землю и в другие миры, связанные с нею. Действия Юль Хана действительно были эффективными. Он пытался убить падшего ангела, но теперь, когда он знал, что они еще являются хорошим источником опыта, приобретя тело и волшебный камень то решил, что не может упустить такой шанс, пока они еще ничего не знают. Юльхан был более уверен в себе из-за титула «Неприкасаемый», который он только что приобрел. Другими словами, тем у кого высшая лига, точнее, против существ четвертого класса и выше, его способности увеличиваются на 20%. Поэтому глупо колебаться. Обычно можно было бы радоваться тому, что стало легче убивать четвертый класс, а не думать об убийствах высших существ. Ты должна понимать, что ильхан уже не считается обычным. Конечно же, высшие существа не просто так попадали в эти миры. Причина, по которой Юльхан встретил падшего ангела, информацию им передавали предатели-ангелы. Он не знал, что они собираются делать. Но этот парень определенно ждал Юльхана. Что они пытались предпринять? Проверить его уровень силы? Сказать ему что-то? План? Предупредить его? В любом случае, ему уже все равно юль хотел убить их всех. Он встретил второго падшего ангела спустя четыре мира. Нашёл одного. «Я не вижу. Если бы ты смогла их видеть, они бы не назывались высшими существами». Падш-ангел, похоже, не был уведомлен о смерти своего коллеги. Да он бы и не поверил, если бы ему сказали. И ждал Юлихана у врат. Но тот приметил его первым. Он не пошел к магическому формированию. А сначала решил уничтожить чуть больше ста монстров, прежде чем атаковать. Я определённо почувствовал. Га! Ты уже мёртв. Критический удар. Девять одновременных ударов окончились несколькими криками. Эти выкрики нравились Юлихану больше всего. Как? Как такое может? хей ей не останавливайтесь на этих словах. Твой друг уже говорил нечто такое. Давай что-нибудь новенькое. Первый противник, которого он смог убить единственным ударом. Даже без критических ударов. А тут прошел критический удар с самого начала. Так что случилось? Область вокруг сердца была полностью раскурочена, а лопатки были превращены в груду мяса. «Ты... заметил меня!» «Ты просто слабак Он пытался убить Юлихана, собрав всю свою мощь. Но Юлихан атаковал так, чтобы падший ангел не смог контратаковать его. «Как... ты... ублюдок!» «Оставь словечки при себе! Я отошлю тебя к другим, чтобы вы встретились!» «Прежде этого я убью! УБЬЮ!» Его так и была точной и смертельной, искажая Ману. Даже если высшие существа имели возможность разрезать небеса и уничтожить землю, они становились бесполезны, как только их магический орган был разрушен. Независимо от того, как они пытались собрать свою мощь в теле, она лишь просачивалась черной аурой. «Тем не менее, ты опоздал! Ты опоздал!» Когда Юльхан закончил с врагом, Патч-ангел сказал то, о чем он обеспокоился. Содержимое было практически то же, что и говорил первый, но имело больше конкретики и отчаянный нюанс. Даже понимая, что он ничего не получит от умирающего врага, он в конечном итоге начал говорить. «Да что же слишком...» «Как?» Как только враг собирался ответить... Ангел умер, и его вырвало черной кровью. Несмотря на то, что убийство было успешным, лицо Юльхана было темным. «Вы получили опыт. Умение «Копье невидимой траектории» стало 86 уровнем. Умение «Бог смерти» стало 90-м уровнем. Убийство пятого класса – одно из одного». «Дерьмо! Я покончил с ним!» Собирая тело, Юльхан пробормотал расстроенным голосом. «Этот довольно много болтал! Я удивлен!» «Я более удивлена вашей реакцией!» «Поскольку я не смог ничего подготовить, даже когда мне хотелось выдать информацию, я могу дать только 79 очков!» На юна хотела спросить, куда делось 21 очко, но выражение Юльхана было настолько суровым, что она воздержалась. Он облизывал губы, поскольку, разломав тело и голову, не обнаружил волшебного камня. «Значит, моя удача всё-таки не очень. А? Мне необходимо развить навык язык тоже?» «Ты единственный третий класс, которому нужно так много волшебных камней пятого класса», сказала ему Льера. «Ну что ж, давайте быстрее перейдём в другой мир. Они вскоре заметят, так что начинается битва на время». «Ах, мы должны ещё уничтожить магическое формирование!» «Подумать только, что он заставил эту девушку вернуться. Ильхан удивительный». Юлихан и Наюна использовали 25 минут, чтобы войти в мир и уничтожить волшебное формирование. Затем он использовал призыв руины прыжок. самая быстрое для людей было 4 дня, поэтому он был в 180 раз быстрее. Однако мы взяли среднее в 25 минут, поэтому нет смысла в сравнении. Его скорость была настолько подавляющей, что другим стало интересно, чем же они занимались последние 2 года. Во время полета на безумной скорости В руках Юльхана была на юна. Используя на себе магию щита изо всех сил, она спросила его. «Как вы сделали этот артефакт? Полет, который должен требовать безумное количество маны, похоже, не потребляет много». «Неэффективно потреблять ману, когда вы летите. Вместо этого стоит пользоваться способностями пользователя. Хм. Умение физического боя на уровне мастера. И прыжок, я полагаю». «Хе-хе. Так вот оно как». На юна больше решила не спрашивать. Конечно, так и было. Использование артефакта, имеющего огромную эффективность, и малое потребление маны, потребует освоения двух навыков в основе. Даже если она приобретет одно умение в ближайшие 10 лет, она все еще была далеко от Земли. Безусловно, у нее тоже были врожденные классовые умения. И даже так, Юльхан был ненормальным. Каким бы сильным и способным человек ни был, невозможно вырваться за рамки времени. Не так ли? Ее глаза сузились, и она пристально посмотрела на него. «У вас есть что-то еще, что вы мне не сказали, так?» «Мне больше нечего вам сказать». «Ващит хорош. Это мой ильхан Он не твой, Аджума». Примечание переводчика. «Аджума. Обращение к женщине, которая намного старше по возрасту». «Аджума?» Удивилась ее словам Лиера. Юлихан нервничал из-за того, что армия Слепительного Света приметила, что он убил двух высших существ. Но на самом деле, даже после того, как он очистил Десятый Мир, прошло всего 4 часа с момента первого убийства. Падшие ангелы, принадлежащие армии Слепительного Света, встречались только периодически. Встречи не проводились раз в один-два дня, поскольку каждый член был высшим существом. Они думали, что большинство вещей будет разрешаться на месте. Кто в здоровом уме предсказал бы, что высшее существо может умереть от низшего. Дело не в том, что армия слепительного света была слабой. Просто Юлихан с копьем был за гранью их воображения. Тем не менее он спешил. И каждый мир очищал за 25 минут. «Неужели мы еще не нашли?» «Мы действительно, действительно не нашли еще. Невозможно, чтобы поджангелы были повсюду», — сказала Лиера. «Но почему я не могу найти их? Я хочу встретить целую кучу!» «Как и Армия Небеса не там, фактически ничего не делаем, так и Армия Слепительного Света. Хотя нет, все высшие фракции такие». «Значит, вы это признаёте?» Уничтожив магическое фермирование в 17-м мире, в котором он был прямо сейчас, Юликан осмотрел окрестности. Он не мог почувствовать присутствие ангелов. Он был раздражён и пробормотал, глядя на остатки разрушенного магического фермирования». Я все еще не понимаю, что они пытаются сделать при помощи этого формирования. Независимо от того, что я делаю с этим, я не чувствую никакой опасности от них. Все потому, что вы убиваете их в один удар. Если бы не это, то оно издавало бы странный дым, стреляло маной и вызывало всевозможные беспорядки. Даже нам было бы тяжело, если бы не Юмир в последние два года. У них так много дополнительных функций! Глаза Юлихана заблестели. Магическое формирование, созданное для активации магии, которая повлияет на целую землю, из-за масштабов задуманного, имеет столько защитных функций, и то, что высшее существо не могло сделать само, из-за ограничения. Там и вправду есть дополнительные функции. Мистер Ильхан? Тем не менее, это было естественным вопросом. Магическое формирование с такими атакующими функциями. Есть ли там еще дополнительные скрытые функции? В конце концов, они были созданы людьми. Или как-то так? Но Армия Слепительного Света и Демоническая Армия Разрушения помогают. По факту, я не думала об этом. Да, конечно. Не могло быть такого, чтобы Остроумная юна не сомневалась в истинной функции магического формирования. Тем не менее, это было бы бессмысленным. Она только выпускала ману, чтобы контратаковать нападавших. Если это так, нет способа, который мог бы повредить землю. А что, если их намерение состояло в том, чтобы заставить нас их заметить? Что, если намерение состояло в том, чтобы заставить людей Земли двигаться каким-то образом? Это еще более бессмысленно. Единственное, о чем я могу думать, это мешать нам быть на Земле. Но это не похоже на то, что есть иной эксперт, который разрушает все здравомыслие, подобное вам. Земля не встретит свой апокалипсис только потому, что потеряла некоторых экспертов. На данный момент существует множество пользователей на Земле и поддержка других миров. а Юльхан вздохнул. Он мог уничтожить их с лёгкостью, если бы знал, что это волшебное фермирование было создано каким-то всемогущим существом, которое поставило Землю в опасность. Но теперь, когда он начал в этом сомневаться, он не мог думать ни о чём другом. Более того, в голове перевешивали слова падших ангелов. Было уже слишком поздно. Поздно? Что? Невозможно было предотвратить их планы. Пусть он и уничтожал магические формирования, или магические формирования отвлекали его, пока они отсуществляли скрытый план, маловероятно, что слова падших ангелов были враньём. Всё потому, что их слова не побуждали к действиям, а говорили о том, что ситуация уже случилась. Шах в шахматах был похожей ситуацией. Независимо от того, что сделает противник, ничего уже не изменить. Они могли говорить эти слова только тогда, когда всё было действительно окончено. Те, кто были на том месте, чувствовали себя ужасно, но ничего не могли сделать. Прямо как Юлихан сейчас. «Боже, как же меня это раздражает!» «Что поделаешь? Может быть, вы хотите, чтобы я поцеловала вас?» «Не говорите словами Льеры!» «О, прости ее!» «Вы оба хотите получить полбу?» Возмутилась Льера. Обдумывание закончилось на этом. Все, что ему оставалось... «Сделать всё возможное». Юльхан вздохнул и развернул призыв руин. Когда он протянул обе руки вперёд, юна прыгнула ему на руки. Красная. «Это составляет моё сердце биться чаще». «У меня нет открытых мотивов, не беспокойтесь». «Это ещё хуже». Юльхан уже собирался использовать прыжок с ней на руках, но кое о чём подумал и спросил. «Мне очень любопытно. Но какой парфюм вы используете?» «Ох, боже» юна которая чувствовала себя подавленной, когда услышала, что у него нет скрытых мотивов, вдруг рассмеялась, услышав это. «Я не использую парфюм. Я хорошо пахну». «Хм, это ложь». Юльхан фыркнул и повернул голову. на юна подумала, что это еще более веселее. Как отец и сын могли быть такими милыми, когда хвалили других? Цепляясь за его руки, она прижалась к нему. Юльхан немного проворчал. «Отцепись». «Я умру, если я отцеплюсь! Я не собираюсь делать иначе!» Льера смотрела на это и начала говорить жутким голосом. На юна я бы хотела, чтобы ты как можно скорее стала высшим существом. Да, как можно скорее, до того, как кипящая кровь в моих венах остынет!» Юльхану не нравилась Наюна, но он решил её защитить от рук Льеры, когда она станет высшим существом. «Глава 188. Путь, по которому я иду...» Два года назад можно было легко посчитать, сколько людей было выше 80 уровня. Но через какое-то время после второго большего катаклизма, а также взаимодействия с другими мирами, люди Земли быстро поднимались в уровнях. Они открыли множество врат во множество миров. Это помогло значительно изменить Землю в правильном направлении, а также обеспечить процветание авангарду, Каннамгу и Корее, Но в то же время врата прибавили страданий Кангмирай и другим людям, которые должны были разбираться с потенциальной опасностью. Люди Земли стали сильнее. Я никогда не думал, что они смогут открыть на Земле 30 тысяч миров. Мы чувствовали, будто умираем эти два года. Они могли бы сделать это медленнее. И это не похоже на то, что мы можем угрожать им, чтобы они не открывали миры. Вы не должны жаловаться, ведь сами открыли врата в Брею, чтобы построить храм. Наюна вздохнула после ответа Юльхана. «Вам нужно обнять меня или похлопать по голове, если я выгляжу такой усталой». «Независимо от того, как вы устали, я самый усталый в мире. Я не могу позволить отнять это у меня о о Юльхан был уверен, что у армии ослепительного света было что-то ещё, что они скрывали. Но он не мог ничего с этим поделать. Поэтому сосредоточился на уничтожении магических формирований с помощью Наюны. В результате они уничтожили 150 магических фермирований за 3 дня. Магическое фермирование содержало хроники. И поскольку он мог приобретать по кусочку каждый раз, когда уничтожал их, то иногда мог интерпретировать их. Пусть он мог только интерпретировать магию защиты от нападающих, а также материалы и время, которое использовалось для создания фермирования. По сравнению с Кангмирай и другими, у которых не было прогресса за 2 года, он верил, что ему поможет магическая инженерия. «Это не то, что люди могут создать за один-два дня. Даже если есть люди, которые всё ещё сотрудничают с падшими ангелами, они не смогут восстановить всё это за краткий промежуток времени». «Это удача!» «Если бы это был обычный Ильхан, то он просто бы успокоился после уничтожения всего, связанного с этим. Он очень переживает», — сказал Алиерра. Юльхан фыркнул на её слова и ответил. «Я просто оставил их в покое, потому что у меня нет времени». Мне придется уничтожить их после расследования, если у меня будет время. «Хорошо, что ты заканчиваешь все дела должным образом. Похоже, кладбища будут полны». Первая неделя прошла с первой победой над падшими ангелами. С тех пор Юльхан удалось убить еще трех падших ангелов. Он не смог получить от них волшебные камни, но был удовлетворен и их телами. Он мог бы создать основу оружия, о котором мечтал. «Но они выглядят как люди, только с крыльями». Что вы собираетесь с ними делать? что вы имеете в виду? Я просто отделю крылья, кожу, плоть, мышцы, кости, кровь и посмотрю, куда их можно применить. Даже если они похожи на людей? И какая тут разница? Никакой. Ею сожалею. Тем не менее, Юльхан не мог наслаждаться своей лёгкой и весёлой жизнью постоянно. Он обошёл множество миров, но так и не нашёл парных ангелов. Четверо из них умерло, если бы они ещё не догадались, то с их фракцией была бы какая-то проблема. Всё произошло, как Юлихан и предсказывал. Они не показывали себя, боясь попасть ему под руку. Всё шло, как он и хотел. И тем не менее, этот человек был неудовлетворён. Было бы лучше, если бы они были немного более бесстрашными. — А ты останешься таким же, если продолжишь в таком темпе? — спросила его Льера. — Мистер Ильхан, перестаньте искать падших ангелов, и пойдёмте в следующий мир. После того, как падшие ангелы исчезли, разрушение магических формирований стало скучным. На юна привыкла к скорости полета и просила его ускориться, когда он был на максимальной скорости. «Яй, беги, опа, беги!» «Ты хочешь, чтобы было быстрее?» «Хмм, быстрее, чем сейчас!» Конечно же, она не могла догнать Юльхана. Примечание переводчика. Имеется в виду тот монолог, чувство Наюна, где она хочет попытаться догнать его. Но он всегда увеличивает разрыв. Время проходило мгновенно. Юль Хан вместе с Наюной отправились в новые миры, чтобы искать высших существ. Во время полета и уничтожения магического формирования этот процесс повторялся почти месяц. В первую неделю он думал, что произойдет целое великое изменение. После того, как армия слепительного света и демоническая армия разрушения узнали о том, что высшие существа умирали в низшем мире, они полностью прекратили любые действия, как будто сдались. Кроме того, иногда они встречали миры, у которых вообще не было магических формирований. Возможно, люди, работающие на падших ангелов, потеряли своих лидеров и прекратили возведение планов. Или, может быть, они перестали пытаться с тех пор, как Юльхан уничтожил парочку из них? Мне необходимо время от времени использовать песочные часы. У него всё ещё было четыре тела, принадлежащие павшим ангелам. Он даже был не уверен, что сможет использовать тела, чтобы что-то сделать. Но просто думая об этом, сердце его забилось. Юльхан был врождённым мазохистом. «Мистер Ильхан?» Сладкий голос барабанил по ушам Юльхана. Хана. После безопасного уничтожения магического формирования, в хрен знает в каком по счёту мире, они возвращались на Землю при помощи полёта, который не учитывал безопасность и чувство пассажира. «Мы вскоре будем на месте. Подожди ещё немного». «Нет, я не о том». Место, на которое она юна указывала, было вратами, куда они и направлялись. Юльхан наклонил голову и понял, что врата сжимаются. Я не думаю, что мы успеем. А! <сёк7> на той стороне должен был быть человек, который вливает ману. Нет, постойте. Даже если врата не были снабжены маной, по какой-то странной причине в виде смерти всех людей, они не должны закрыться, так как Юльхан еще не закончил. Безусловно, он все еще мог мгновенно вернуться на землю с помощью лягушки, которая выпрыгнула из колодца. Но разве не круче рвануть со всей дури в портал? Юль-Хан отключил все лимиты и довел свою скорость до максимума с ударной волной плюс прыжками. Наюна ожидала этого и сразу же подняла щит. Но даже тогда она не могла четко направлять магию из-за подавляющего давления. Скорость была настолько огромной, что их глаза не могли четко видеть юль влетел ровно в центр врат, а врата закрылись. Была опасность влететь в землю, но он преуспел в замедлении остановки при помощи огромных подушек, которые вылетели перед ним. Пух! Вытащив лицо из подушки, Юль-Хан осмотрел окрестности. Это была земля. Он с облегчением закричал. Безопасно! Мы сделали это! Наюна, которая испытала сиюминутную смерть, вместе с юль закричала. Но он ее вообще не слушал. Он почувствовал себя подавленным, рассматривая окрестности. но что... происходит?» «Эй, твоя смена темысли... а ага. на Наюна, которая собирала что-то сказать, поняла, что что-то странное происходит вокруг них. Не было людей. Значит ли это, что все они умерли из-за огромной битвы? Нет, всё это было похоже на то, что человечество было удалено из этого мира. У меня дежавю. «Не может быть. Такого не может быть». «Поток времени на Земле по-прежнему нормален!» начало удивляться Льера. Юльхан вспомнил о времени, когда был брошен на Земле. Оставленная Земля, исчезнувшие люди. Его слабое «я» вырвалось наружу, и он почувствовал страх. Это было тысячу лет назад, но он все еще помнил тот момент и крепко обнял Наюну. Она же только поприветствовала это. «Ты можешь крепче обнять меня!» «Ох...» Юльхан был бы занят оправданиями, но на данный момент он получил облегчение, услышав её слова. Когда Лиера почувствовала что-то, она закричала. «Я поняла. Из-за ряби атмосферы, има на земле. Похоже, что третий большой катаклизм начался на земле. Возможно, люди вокруг этой области отправились в другие миры, чтобы не умереть. Причина, по которой врата исчезают, может быть также из-за третьего большого катаклизма». Юльхан сразу же пришёл в себя, когда услышал это. Он не чувствовал этого потому что окружение слишком резко изменилось. Однако сейчас он присмотрелся к мане в атмосфере и понял, что там происходили концентрация, кристаллизация, плавление, взрыв и сбор. Люди с низкими уровнями здоровья пострадали бы из-за огромного количества маны. «Какого черта третий катаклизм круче четвертого? Хотя это на уровне пятого! ши земли абсурдно!» Похоже, Большой Катаклизм на самом деле произошел. Оно началось. Но почему врата закрываются во время Третьего Большого Катаклизма? Юльхан склонил голову. Закрытие? Врат? Врата, соединяющиеся с мирами, с которыми были магические формирования, которые установили падшие ангелы. Тогда что еще они могут сделать с формированием в этих мирах? Ничего, ответила ему Лиерра. Тишина пронизывала. «Да ничего. Какие повреждения они смогут нанести, если соединение будет разорваны? Пройти через пространственную стену и сделать что-то?» «Так зачем они сделали эти магические формирования?» «Возможно, они не думали, что врата закроются?» Юльхан и Льгерра одновременно наклонили головы, глядя друг на друга. Однако один голос прервал их. «Мистер Ильхан...» «Дело не в том, что кто-то появился, а начала говорить на Юна...» которая была у него на руках. «Кажется, ваши слова, в конце концов, были правдивы». «Что такое? А?» юльхам потряс головой, когда взглянул на нее. Ее тело начало исчезать. Было такое ощущение, что она вообще исчезнет. Глава 189. -я. Путь, по которому я иду. «Мисс Юна! Мисс Юна! С вами все в порядке!» «Воу, я бы давно пала к вам многим, если бы вы всегда были таким добрым!» Юльхан начал кричать из-за страха, что она и вовсе сможет исчезнуть. Но она была спокойна. «Я не умираю, поэтому вам не надо беспокоиться!» «Что вы имеете в виду? Под... вы не умираете? Тогда что вообще?» «Это магическое формирование. Похоже, не наносит прямого урона Земле. Оно сделано не для Земли, а для людей!» Неизвестным, глубоким, раздражающим образом. То же самое чувство, когда я перешла в Брейю. Но в отличие от того, когда я переходила по своей воле, мне кажется, что сейчас меня насильно посылают туда. Насильно? Кто? Кто знает. Может быть, Земля? Я боюсь, что не смогу вернуться, если попаду туда. Наюна ответила игриво. Но Юлихану было не до смеха. Чтобы разобраться в ситуации, было слишком мало фактов. «Похоже, все остальные были выброшены, как и я. Я чувствую, что сама Земля отвергает меня. Это проклятие. Я держусь за счёт святой силы Лиди Лейтны. Но, чёрт возьми, это не работает. Это не то проклятие, которому я могу сопротивляться!» Самая способная жрица Земли сдалась. Юльхан хребко схватил её в панике. Но это ничего не изменило. Он всё больше беспокоился, но Наюна не понимала его чувств. И всё говорила. «Я поняла» когда мы допрашивали людей, которые основали формирование в Ланпасе, и слышали, что падшие ангелы сказали им «Увеличить численность союзников, пройти как можно больше миров». Мы думали, что это означает, будто они установят магические формирования. Но это была ошибка. Мы должны были подумать об этом более тщательно. Вот что это? Это инфекция. Кажется, Лиерра поняла, просто услышав её слова. Далее она объяснялась ещё более абсурдным выражением. Магическое формирование не было в режиме ожидания. Оно уже было активировано, распространяя проклятие среди людей. Проклятие? Пурпурный туман? Это просто маскировка, прикрываясь сильнейшим проклятием. Это основам при использовании проклятий. Ум, я же знала об этом, поэтому постоянно убивала магов. Были и такие проклятия? Да он даже не знал, что возможно Юлихан наклонил большинство проклятий приближающихся к нему благодаря тому, что обладал высоким сопротивлением проклятием, поэтому даже не осознал их, на юна добавила. Мистер Ильхан, вы говорили, что я пахну хорошо. Так я думаю, это проклятием. Их цель должно быть распространить это среди людей. И, возможно, земле не нравится этот запах. Прогнозы на ЮНМ были относительно неплохи. Единственная цель установки магических фермарований заключалась в том, чтобы распространить особый тип ауры проклятия среди людей Земли. Она вместе с Кангмирайе и Ко была поглощена их уничтожением. Но к тому времени, когда магическое фермирование было уничтожено, игра была окончена. Падшим ангелам вообще было без разницы, уничтожают они магические фермирования или нет. На самом деле, они даже хотели этого. Проклятие, которое будет прилипать к людям и распространяться на других когда они вернутся на Землю. Те, кто установил фермирование, и те, кто его уничтожил. Все будут распространять проклятие И через два года на Земле все будут прокляты. Если бы было возможно, они бы установили фермирование на Земле. Но тогда они были бы уничтожены прежде, чем смогли бы активироваться. Вот почему они использовали такой метод, чтобы распределять их в других мирах. И результат был успешным, как видите. а Рычагом был третий большой катаклизм сила земли, опережает скорость людей, живущих на ней, вытесняла их в миры, к которым они были привязаны. Юльхан понял, что люди, которые ходили свободно из мира в мир, не способны были вернуться. Смешно, ведь Юльхан имел способность отторгнуть это проклятие, но его все равно некуда было высылать. Это было иронично. Во время второго большого катаклизма было создано множество врат, соединяющих землю с другими мирами. А теперь, когда наступил третий, Люди Земли были изгнаны из-за него. «Но проклятие в вашем поле. Разве вы не можете развеять его?» «Это... Ах, высокопространственное проклятие, которое трудно распознать даже как проклятием, поскольку оно вообще не имеет злых сил. Это больше похоже на шалость, которая заставляет мою ману испускать определенную ауру. Я думаю, что смогу что-то сделать, когда стану четвертым классом, но сейчас я ничего не могу». «Не подходите!» Прежде чем слова Наюны окончились, тихий и глубокий голос гнева раздался по всему региону. Наюна мгновенно замолчала из-за лиги, содержащейся в голосе, но Юльхан не пострадал. «Черт возьми, это же тот парень!» Он вспомнил, что однажды уже слышал этот голос. Ватка темницы, в которой он открывал врата. «Вы должны уйти и не возвращаться!» При этом Наюна начала размываться быстрее. Что это был за парень? И что он вообще делает на Земле? И Юльхан нервничал, и попытался прочувствовать его присутствие. Но это было невозможно, как бы он ни старался. Более того, как только они услышали голос, соседние здания и ландшафт начали изменяться быстрее. Даже несмотря на то, что прошло три года со второго большего катаклизма, ландшафт всё ещё не закончил изменяться. Поэтому произошли ещё большие изменения. «Тогда целью падших ангелов было выгнать всех с Земли?» И именно поэтому свобода. Но зачем? Мистер Ильхан. Пока Ильхан терзался, юна говорила с ним. Ее святые силы были потрясающими, поэтому она все еще держалась. Когда другие уже были давно выброшены. Вы должны попасть в Брейю, чтобы найти меня. Каким способом? В такие моменты вам нужно говорить «Верь в меня» и подарить мне глубокий поцелуй. Я не такой крутой. И я этого не сделаю. «Ты уже крутой, Шим! Я уже говорила это несколько раз!» на Наюна, которая ворчала после слов Юлихана, снова улыбнулась. «Как я уже сказала, вы сможете это сделать. Ведь это вы. Так что вам нужно найти меня, хорошо? Я также сделаю все возможное, чтобы получить четвертый класс. Вы думаете, что четвертый класс — это типа вашего холмика на теле? Это не так-то просто, как вы говорите. ей эй -эй, эй эй эй эй эй Льера вдруг начала кричать. На юна воспользовалась тем, что Юльхан стоял в шоке, и украла его губы. О. М. <связывающие> Оставляю это на ваше воображение, ребята. Это было всего лишь мгновение, но поцелуй был глубоким и вызвал звуковые эффекты. Юльхан думал о планах Армеса лепетального света и демонической армии разрушения, и мгновенно пришел в себя. Это удивительно, ведь это был первый поцелуй. Место, где ее мягкие влажные губы соприкасались с его, мгновенно стали горячими, как будто его обожгли. И сложнейший процесс мысли исчез. Его губы дрожали. «Что же вы сделали?» Он ошеломленно смотрел на Наюну. Казалось, что ее уже начали транспортировать в Брейю. И тело стало полупрозрачным. Юльхан понял, что ее лицо стало ярко-красным. Похоже, я она смутилась. «Уф-уф-уф, мистер Ильхан, вы же еще не целовались с Льерой? «Так. И еще ведь нет. Правильно?» Первый поцелуй мистера Лихана был не с Лиерой, а с Найюной. Ха-ха-ха-ха-ха. Сразу после этого Найюна исчезла. Неожиданная атака, а также внезапное исчезновение. Очки не за что было вычитать. «Просто... Какого?» Юльхан был в тупике после того, как она исчезла. Лиера же была в ярости. подумать только, что у нее был такой козырь!» «Ильхан, прямо сейчас вымей губы водой!» «Ты шутишь над моим первым поцелуем о, -о, -о, -о! Он беспокоился о будущем Земле, и о своих родителях, Юмире и других. А также о том, как иметь дело с хозяином голоса. Но прямо сейчас Юльхан про всё забыл. Он получил серьёзный удар от Наюны. Она просто сбежала. Он должен теперь искать её, чтобы вернуть. Или что? В конце концов выиграла только Наюна. Юль-Хан считал, что она одна из самых умных девушек. «Может быть, она хотела придать тебе уверенности?» Льере потребовалось немного времени, чтобы всерьёз поговорить об этом. «Честно говоря, ты бы не поверил, что есть люди, которым ты нравишься». «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Но этой девушке ты нравишься, разве нет? Именно поэтому она поставила на тебя печать, при удобной возможности, чтобы ты больше в этом не сомневался, чтобы ты был полностью уверен в этом». Сказав это, Лиера перестала смеяться. Было интересно наблюдать за Юльханом, как он себя чувствует. И она подумала, что на юна даже была милой. «Она думала, что ты поверишь в её чувства после небольшого поцелуя. И ещё такой ребёнок. Похоже, она росла в защищённой среде». «А? А? А? А?» После этой беседы без слов, Лиера кое-что поняла. Он действительно поверил, что нравится ей. «Ну, в конце концов, это правда!» «Я ей не нравлюсь!» Не нравишься!» «Правда?» Увидев, что Юльхан был еще хуже 10-летнего ребенка, несмотря на то, что прожил больше тысячи лет, Лиера была в шоке, а Юльхан приходил в себя, постукивая по щекам. «Давай подумаем об этом потом. Мисс Юна — это большая проблема. Но есть и другие важные проблемы, которые нужно решать». «Разве на Юна не сказала?» Он должен будет искать её. Вместо того, чтобы тратить время на это, она, скорее всего, хотела, чтобы он принял меры. Конечно, Юльхан не хотел делать так, как она говорила. Но сейчас это было лучшим решением. не только на Юна. Он должен был вернуть всех людей на Землю. Достаточно уже одиночества в тысячу лет. Проблема в том, как это сделать. Ах, я не могу связаться с небесами. Эрта из Пьера ведь там. Ничего себе... «Земля полностью закрылась. Если Земля не станет высшим миром или чем-то еще, то вариантов попросту». «Да не раскидывай ты новые проблемы! У меня и так голова уже трещит!» Юльхан вздохнул и поднял голову. «Конечно же, там никого не было. Он чувствовал, что может сказать на Юне, будто все нормально. Но реальность была слишком жесткой. Он снова остался один на Земле. И на этот раз сама Земля выкинула всех в иные миры. Почему же он так много раз оставался одинок в своей жизни? Хотя ему и повезло, что Льера была рядом с ним. Хех. Именно в этот момент Юльхан кое-что понял. Как насчёт Йемира? Он родился на Земле. А? Есть и другие дети, родившиеся после Большого Катаклизма. Что с ними случилось? Даже если бы они были прокляты, их не отправят в Иные Миры. Ты прав. Эйера тоже осознала это. Она думала, что все человечество связано с другими мирами. Но теперь подумала иначе. Благодаря воспоминаниям о ее мире. Дерьмо! Сейчас на время стоять. Юльхан развернул призыв Руин. Дети без родителей в мире, где проходит третий большой катаклизм! Ху а Используя каждую частичку своей силы, он прыгнул. И в то же время пытался прочувствовать, на как можно большем расстоянии. Он был на здании отыскать и защитить детей. Однако это было напрасно. Несмотря на то, что юльхан несколько раз обогнул всю землю, он так и не смог никого найти. Глава 190. «Путь, по которому я иду». Прошло несколько часов с того момента, как Наюна оставила йорль Он увидел, что небо стало краснее. Это был не естественный закат, а неприятный, будто он был окрашен кровью. «Почему они не здесь?» пробромотал Юльхан, вздыхая. Независимо от того, сколько он искал на Земле, не было ни одного человека. Кроме того, единственному высшему существу, оставленному на Земле, Лиере, приходилось тщательно подбирать слова, чтобы утешить его. «Возможно, их отправили вместе с родителями?» «Было бы хорошо, но кто знает...» Юльхан подумал, что её мысли слишком оптимистичны. Кто бы ни стоял за этим, он не думал, что это существо имеет жалость. У детей не было миров, к которым они были привязаны. Но они все еще были прокляты формированием. Что же с ними случилось? Он чувствовал, что его душат, просто думая об этом. «Я не хочу думать, но если дети оказались в той тьмнице, в которой был я...» «Я даже не хочу этого ображать». Юльхан не думал о том, что другие люди умирали вне предела его досягаемости. Но он был не человеком из стали, который только беспокоился, как бы выжить в такой масштабной катастрофе. Он больше всего беспокоился за Юмира. Было бы отлично, если бы он отправился в темницу. Но сможет ли его сын преодолеть её, будучи не полностью драконом? Размышляя над этим, его губы вдруг стали сухими. У Юмира было высокое сопротивление проклятием тоже. Если даже он не смог вынести это. «Ну, у тебя более высокий уровень высокого сопротивления проклятием. Благодаря двум годам в аду. Но Юмир не такой». Для начала успокойся. Ты знаешь, что мир сильный. Полагаю, мне нужно сходить в ту темницу. Самый лучший вариант – создать врата, используя вихри, которые появляются на Земле. Но, обойдя всю Землю, он не нашел ни одного. Будет ли Земля создавать вихри в будущем? Юльхан считал, что ответа на этот вопрос нет. Возможно, проявление вихри после второго Большого Катаклизма было частью процесса роста Земли. Земля могла прямо или косвенно собирать хроники бесчисленных миров, и в результате она быстро развилась, вызывая третий большой катаклизм. И закончив рост, она исключила всех людей, как будто ей они больше не нужны. Это возможно? Если бы это был какой-то другой мир, то точно нет, но, как ты и сказал, с текущей землей, так как она проглотила множество хроник, она достигнет высшего мира в одиночестве». Йольхан почувствовал себя расстроенным, после прослушивания. Вырастет одна? Разве это не то, что он делал? Самая огромная разница в том, что Йольхан имел талант быть в одиночестве, словно огромный ворон, а вот Земля выгнала всех остальных, потому что хотела быть одна. Масштаб был настолько огромен, что он даже не мог злиться. Поскольку метод создания врат через вихрь не работал, единственным оставшимся методом была телепортация. Он не хотел использовать это, поскольку она использует слишком много ресурсов. Но прямо сейчас его это мало заботило. Ха! Проблема была не в этом. Он не мог активировать телепортацию. Почему? Я не могу прыгнуть в эту темницу. Это невозможно даже с помощью телепортации. Почему? Пусть это очень раздражает, но кажется, я просто не до конца понимаю эту темницу. Разве это не слишком? Он прожил там два года, и все равно этого было мало? Юльхан не мог поверить в это и сам, и несколько раз пытался активировать телепортацию. Но результат был тот же. Честно говоря, места, в которые он мог упасть, были лишь некоторые места Земли, которые он помнил. Эрта говорила о том, как делать наброски для его телепортации, когда другим высшим существам приходилось вычислять формулы, но она ошибалась. «Для использования телепортации ему необходимо рисовать суперреалистичные картины, будь то портрет или пейзаж». Юльхан понял это и впал наполовину в панику. Его последняя спасательная нить оборвалась. «Что мне делать? Теперь я вообще ничего не могу сделать, даже если Юмир...» «Получи я там!» Лиера натягивала волосы Юльхана. «С Юмиром всё будет в порядке! Если новорождённые с ним, то они в безопасности!» «Но что, если он встретит врага, с которым не сможет совладать?» «Если ты начнёшь так думать, этому не будет конца. Поднимайся. Единственный, кто может хоть что-то сделать в этой ситуации, это ты, Ильхан. Или я ошибаюсь?» И Ильхан медленно поднял голову. Её слова были ясными. И даже в какой-то степени позитивными. Они охладили его голову. Она была права. Только он мог сделать что-то в этой ситуации, раз не смог найти остальных людей». «Этот раз отличается от тысячи лет назад. Ты должен не только развиваться, Ильхан. Тебе нужно активно действовать». «Верно». Он сделал глубокий вдох и сжал кулак. Дыхание выровнялось, а бледное лицо стало оживлённым. Он понял, что не может решить нечто такое, и не стоит стоять просто в отчаянии. «Давай двигаться. В конце концов, эта земля сделала так. Тогда то, что ты должен сделать, ещё проще». «Верно». Когда он полностью вернул самосознание, то немедленно достал восьмихвостое драконье копье и пробормотал. «Я просто должен выбить всё дерьмо из Земли». «Вот теперь это похоже на тебя». Если Земля решила поиграть в больших масштабах, он мог только ответить ей тем же. Если он уничтожит всё, что увидит, то сможет найти темницу. Если он не сможет увидеть её глазами, то просверлит дыру насквозь планеты. Найдя темницу... Он взойдёт в неё, чтобы найти Юмира и других детей, и уничтожит всё, что посчитает своим врагом. Прямо сейчас он решил не думать о том, что Юмира там не было. Да, после этого. Юльхан наклонил голову и посмотрел на Льерру. Он всё время ворчал о том, что ангелы не помогали. им Но в такое время он мог довериться только своему ангелу-хранителю. «Так что? Всё так просто?» «Не значит, что это не так. Тебе просто нужно сделать землю высшим миром. Тогда земля откроется для всех и станет зоной войны. Но в любом случае, люди вернутся на родину. Им будет предоставлен выбор. Вернуться или жить в мире, где они жили. На этот раз у неё был чёткий ответ. Высший мир. Как ни странно, это было единственное слово, на которое он сейчас мог рассчитывать. Это легко. Мне просто нужно сломать всё. Я прошу прощения. На самом деле это не так просто. Ильхан... С твоими способностями ты сможешь противостоять тому, что произойдет на Земле. Но проблема в периоде времени, который потребуется для того, чтобы Земля стала высшим миром. Рождение высших миров требует гораздо больше удачи и времени, чем рождение высшего существа. Развитие мира ускоряется. Благодаря различным элементам, таким как развитие человечества, рождение и смерть монстров, а также количество маны, до сих пор Земля выполняла кучу этих требований и имела несравнимую скорость роста по сравнению с другими мирами. Но теперь человечество исчезло. Несмотря на это, Земля будет развиваться, но так как ключевой момент исчез, это будет гораздо медленнее. Для высших существ понятие времени мало что значит, поэтому для них это было не проблемой. Вот почему они делали такие вещи. Для Юлихана и других людей это была огромная проблема. Не говоря уже о других, которые могли жить десятки или даже сотни лет. Даже Юль-Хан был просто человеком. Несмотря на долгое существование, если бы он не стал высшим существом, то умер бы. Скорее всего, они хотят, чтобы это произошло. После того, как человечество вымерет в иных мирах, они будут неторопливо захватывать её. Учитывая, что это план отвратительных армии с любителем освета и демонической армии разрушения, то он был идеальным. К этому мы, к сожалению, были полностью не готовы. Нет, все нормально. Юльхан опроверг ее слова. Было невероятно, что всего минуту назад он был в ужасе. Я все улажу. Как? Я просто сделаю все один. Как делал это раньше. Как буду делать и в будущем. Неужели Юльхан когда-либо полагался на людей? В решающие моменты он мог доверять только себе. Развитие было отложено, так как человечества здесь не было. «Умирать от старости?» «Если так, то Юльхан мог бы заменить миллиарды людей. И тогда задержки не будет. Все просто». «Я всегда думала об этом временем. Но мне действительно страшно, если ты достигнешь этого». «Дело не в том, что я могу достигнуть чего-то. Я должен». «Он всегда путешествовал, терпел и добивался всего один. Он сможет сделать это и сейчас. Ничего не изменилось. Ничего». Думая так, юльхан что-то понял и похлопал себя по голове. «Нет, Лиера, ты всегда была со мной. Я вновь чуть не забыл это». «Правильно, не забывай об этом. Я всегда буду на твоей стороне. Это было решено еще тысячу лет назад». Лиера ответила красная. «В отличие от тысячи лет назад в настоящее время, общение между Небесами и Нею было разорвано, поэтому она даже не могла с ними связаться. Они были полностью изолированы». Но, несмотря на это, она ничего не чувствовала. Прошло слишком много времени с тех пор, как юль стал главным приоритетом в её жизни. Тогда? Он посмотрел вокруг. Это было не время, чтобы не спеша ожидать на одном месте. Земля менялась в реальном времени из-за третьего большого катаклизма. внезапно почва поднималась, а целые скалы падали вниз. Континенты перемещались в сопровождении землетрясений, водоворотов, которые появлялись посреди моря в то время как где-то создались собственные темницы и даже магическое пространство. Это было ещё более сильное изменение, чем четвёртый большой катаклизм в Дариум. Юльхан кричал посреди этого ужаса, расправляя призыв руин. «Для начала вернёмся в особняк!» «Да, ничто не изменится, даже если мы поспешим. Так что давай лучше подумаем об этом после ночного отдыха. Ты позволишь мне поспать с тобой рядом, верно?» Лиера пыталась наброситься на него, когда Юльхан вновь успокоился. Пусть она и подавляла это из-за сложившейся ситуации. Её очень беспокоил поцелуй на Юны. Она вновь пыталась выйти вперёд. «Нет, я не буду спать». Юльхан покачал головой. «В течение следующих двух месяцев я должен кое над чем поработать и очень энергично». ильхан не говори мне, что ты...» «Да», — ответил Юльхан. Я собираюсь сделать летающую крепость. Глава 191. Путь, по которому я иду. Примещание переводчика. Вот где злость, вот где ярость. Пока Юльхан переживал второй сезон Единственного на Земле, в Армии Небес, Эрта слушала невероятные новости от других ангелов. Я... услышала неправильно? Нет, вы услышали правильно. 6 класс. Тибера. Говорила серьезным голосом. «Армия Небес, путем переговоров с Армией Слепительного Света и Демонической Армией Разрушения, решила пренебречь с Кроме того, вместе с этим все люди были изгнаны перед Третьим Большим Катаклизмом». «Что?» «Чтобы уменьшить жертвы на Земле, вы не понимаете этого изначальное человечества в недавно вознесенном мире. В этом аспекте им даже повезло. Большинство из них привязаны к другим мирам» это не знала, что сказать. Это был долг Армии Небес защищать человечество. Но они изгнали людей, чтобы сделать это. Как они могли объединиться с Армией Слепительного Света? Какова была причина? Ангелы лучше всех должны знать, кто такие павшие. детям Что произошло с детьми, которые родились после Большого Катаклизма?» Спросила Эрта, думая о Юмире. Тибера холодно ответила. «Это минимальное количество жертв, которые мы можем понести». Эти дети, скорее всего, умрут. «Эти маленькие неповинные агонцы, которые не могут даже отличить добро от зла, вы пожертвуете ими, просто потому что вам необходимо уменьшить число жертв на земле?» «Это намного лучше, чем взрослые, которые умерли бы из-за развития земли. Разве нет?» Когда она это услышала, Эрто почувствовала, как ее сердце разрывается. Фигура Юмира, ища отца, предстала перед ней. Она старалась не показывать этого. Но Емир, пожалуй, был самым важным для неё существом. Даже больше, чем йоль -хан. За два года и девять месяцев в заброшенном мире. Сколько помощи она получила от него. Теперь ей оставалось только бросить его умирать. Их души станут новой жизнью и будут возрождены. Вам нет необходимости чувствовать отчаянием Это закон. Закон? Да. Души перевоплощаются. Это был неизменный закон. А также концепция, в которую верили ангелы однако это не оправдывало жертвы живых существ. Жизнь была прекрасна, потому что она цвела, и потому что увидала в нужное время. Эрта не могла принять такую жертву. Она верила в другого бога, который бы не поступал так. «Мнения могут различаться. Мы продолжим, не сказав об этом ангелам ниже. Тем не менее, я говорю вам об этом, потому что вы скоро станете жестым классом, и потому что вы ангел-хранитель этого человека, Юльхана. Глядя на разъяренную Эрту, Тибера добавила, словно сказала «Я подарила вам особое право, так что будьте благодарны». Тем не менее, это заставило Эрту еще более рассердиться. Если бы она знала, что это произойдет, то вообще бы забыла про шестой класс и не прилетела. Она проигнорировала бы любые приказы, которые дали бы ей небеса, и осталась с Юэльханом, как сделала эта Льерра. Ей следовало ухаживать за Юмира. «Алиера, знает ли она об этом?» «Она не знает. Она была слишком испорчена людьми. Она больше сфокусировалась на этом человеке, чем на работе в качестве Армии Небес. Очевидно, как бы она среагировала, услышав это. Эрта тоже предсказала, что бы произошло. А если бы это была она, то попыталась бы перевернуть небо. Значит, это будет Земля. Она не согласилась бы с тем, что Юльхан будет в таком состоянии. Эрта завидовала её смелости». Она беззастенчиво делала всё, что хотела. И это было похоже на Юльхана. Посмотрите на это. Эрта думала, что приобретение шестого класса было полезным для Юльхана. И пришла на небеса. Только чтобы узнать, что она больше никогда с ним не встретится. Тем не менее, Лиерра проигнорировала приказы и приоритет работы. И осталась с Юльханом. И честной по отношению к своим чувствам. В результате, она была рядом с ним. Разве нет? Да. Два матча прошли отлично, в отличие от меня, кто думает о логическом обосновании. В конечном итоге, я оказалось неудачницей. Эрта чувствовала себя отвратительно. Она чувствовала себя несчастной, трагичной и хотела видеть Юльхана. Мы приняли этот план не с самого начала. Рост Земли был слишком быстрым. Мы думали, что с такой скоростью произойдёт огромная катастрофа на Земле. «Разве... разве Господь принял это?» «Только об одном Господе говорили ангелы». Тиберя кивнула, когда Эрта спросила её об этом. «Да, Господь прямо говорил с лидерами фракции». И, «И?» Эрта не могла договорить. Она все еще не могла этого принять. Отправлять людей Земли в другие миры, только потому что было очевидно, что они умрут. «Это же чистая воды диктатура!» Она подумала, что диктатура наступила ещё с того временем, когда они отправили людей в иные миры на 10 лет. Да. Что изменилось, это не Армия Небес, а сама Эрта. Ее взгляд упал на ангела, которая стояла рядом с Тиберой. Спьерра. Имена она привела к ней Тиберу. Несмотря на то, что у нее было много работы, возможно, это было связано с ее личными чувствами, но Эрта была раздражена. Спьерра, ты знала об этом, не так ли? Не так давно узнала. И мне тоже было очень неприятно. Все потому что... Всем руководили предателем. «Но ты приняла это!» «Это не то, что можно изменить несогласием одиночки!» Спьера была высшим ангелом шестого класса, который нечего бояться. Но было множество других, которые были сопоставимы с ней по власти в Армии Небес. Она была права. Ничего бы не изменилось, даже если бы она не согласилась. «Я хотела, чтобы Юлькан побыстрее стал ангелом. Если гражданин Земли станет ангелом, нет необходимости в войне за землю». И мы могли бы немедленно сделать землю небесной территорией. Юлихан быстро рос, в соответствии с моими ожиданиями, но времени не хватило. Земля превзошла все ожидания. Ха -ха. Эрта начала смеяться, услышав это. Отчаяние, которое она не могла чувствовать, когда стала высшим существом, окутало её. Казалось, что она была полной дурой, пока все пользовались ею. Что мне делать, Юльхан? Я всегда говорила тебе, «Чтобы ты верил в армию небес и ангелов, но теперь я...» Пока это не понимала, что и делать, с чувством вины в отношении Юльхана. Тиберес говорила, даже не понимая, о чём она думает. «Эрта, вы вскоре станете высшим ангелом шестого класса. Вы должны избавиться от легкомысленных суждений низших существ. Как только Земля станет высшим миром, тогда все фракции снова столкнутся на Земле». «Нет!» эрто покачала головой после минуты молчания. Тибера в замешательстве склонила голову, но с Пьером мгновенно поняла, что она имела в виду. «Эрта, ты серьёзно?» «Да!» Эрта изо всех сил старалась держать гнев в сердце и коротко ответила. «Мои способности не подходят на роль стать высшим ангелом. Когда я пойму, что готова, то стану им и попрошу вновь об этом вас». «Эрта, это было наше решение, судя по вашей магии и способностям. но Если персона отказывается, то я ничего не могу поделать. Поняла. Давайте пойдём по этому пути. Да, я была бы признательна. Независимо от того, насколько она пыталась подавить чувства, ярость была слишком велика, чтобы уйти беспрепятственно. Тибера тоже это заметила. Может быть, вы думаете о чём-то странном? Что конкретно вы подразумеваете под чем то странным? Тибера не могла ответить на это а Спьерра лишь горько улыбнулась, рассматривая двух ангелов. Эрта призналась им со смехом. нам да, по факту я действительно думаю о кое-чем странном». «Эрта!» Спьерра выкрикнула в шоке, но было уже слишком поздно. Эрта не могла сдерживать себя, и тонкая прядь гнева выскользнула, как гадюка. Ее слова были остры, как будто собирались заколоть двух ангелов до смерти. «Я верю и восхищаюсь Господом!» Но думаю, что это не будет работать. Это не одно и то же. Этот план имеет смысл только после смерти всех людей Земли. А Земля полностью превратится в высший мир. Но... Так и будет. Разве это не очевидно? Это действительно не очевидно. Глаза и арты блестели. Даже она не могла поверить в то, что сейчас говорила. Вы говорили, что Земля всегда превосходила ваши ожидания. Тем не менее, существует то, что превзойдет ваши ожидания еще раз. Ты права. Это Юльхан. Однажды он станет высшим существом и будет волноваться над землей сам по себе, и никто не заполучит землю. Это невозможно. Независимо от того, насколько человек талантлив, он не может стать высшим существом в одиночестве. Он, находящийся в ловушке на земле, не сможет вступить в контакт с какой-либо высшей фракцией, и никто его не увидит. В этой длинной истории было три фракции. Не будет странно, если появится еще одна. Постойте, так их же было четыре. «А если вероятность того, что тот, кому мы служим, был обычным смертным?» богохульством кричали тебе Рейс схватив копья в ярости. Эрта говорила с ними без колебаний. «Вы упомянули, что ни небесная армия, ни армия слепительного света, не демоническая армия разрушения, ни сад заката не будут смотреть ни Юльхана. Но всё наоборот. Юльхан ни разу не увидел в нас высших существ. В нас он видит лишь трусов, которые группируются в страхе перед одиночеством». Он станет высшим существом в одиночестве. Скажем так, что это никогда не происходило. Похоже, что вам не хватает тренировки для сердца. Вам необходимо охладеть голову. С удовольствием. Я покидаю вас. Я буду признательна, если вы не будете меня искать. Эрта закончила и развернула крылья. Затем улетела, прежде чем высшие ангелы смогли ее схватить. Идиотка. И такая идиотка. Она не могла даже контролировать свои эмоции богохульничала и спровоцировала начальство. Она была дисквалифицирована как высшее существо. Но в то же время она думала и о другом. «Я должна быть осторожным чтобы не делать больше ошибок». Она подумала о Йолихане. Эрта считала, что он станет высшим существом и властителем Земли. Нет, возможно, она просто хотела в это верить, но было в отчаянии. «Мне нужно подготовиться к этому». Решившись, она снова взмахнула крыльями только она знала, куда отправляется. Глава 192. Я создаю. При помощи крыльев, Юльхан вернулся в особняк ровно через 1 минуту и 30 секунд. Несмотря на то, что реки высыхали, а горы передвигались, горько-сладкая персона стояла на месте. Вместе с остальными постройками. Это можно было рассматривать как артефакт в хаосе. Проблема была в том, что монстры окружали регион. Волк! «Это безумие! Земля сошла с ума!» «Я с тобой согласен!» Во время второго большого катаклизма не было четвертых классов монстров, рожденных непосредственно на Земле. Все монстры четвертого класса были либо развитием третьего класса, либо рождались из-за переполнения. Но ни один не родился сразу четвертым классом. Юльхан думал, что монстры четвертого класса, которые должны были рождаться, были отправлены в адскую темницу и превращены в демонов. Но увидев сотни монстров четвертого класса возле особняка, он понял, что это было не так. Рядом зародилась темница. «Мы должны уничтожить это!» «Единственная человеческая структура!» «Необходимо уничтожить это!» «Сделайте так, чтобы он больше не смог вступить на эту землю!» «Восстановите мир на этой земле!» По их словам, казалось, что они пришли сюда не из-за притяжения маны особняка а от что это дом Юльхана. Он лишь рассмеялся, услышав это. «Я благодарен вам, что вы пришли». Юльхан схватился за восьмихвостовое драконье копье и успокоился. Он расширил призыв руин и внезапно ускорился с помощью ударной волны гигантского размера. «Критический удар! Вы получили 610 миллионов 395 тысяч 305 опыта. Мощность атаки увеличена» на 0,85% в течение следующих пяти минут и за умения бог смерти. Продолжительность и процент увеличатся, если вы убьете больше монстров в течение пяти минут в сокрытии. Он мгновенно уменьшил количество монстров 4 класса вдвое, которые вот-вот должны были добраться до особняка, спустившись с небес с молниеносной скоростью. Удар убивал монстров без намека на сопротивление, а его сокрытие не спадало. Это было легко. Так ты теперь можешь убивать монстров четвертого класса так легко? Даже без отбойника и копья невидимой траектории? Ты же всего лишь третий класс. Не сердись. Я не сержусь. Я просто расстроена и раздражена. Юльхан был почти четвертым классом. Пусть он его еще не приобрел. С его суперстильными навыками и титулами. Ему было естественно убивать монстров четвертого класса низкого уровня. Если бы нынешний Юльхан попал в Дайвю, Драконы были бы уничтожены, а их дыхание даже не коснулось бы его. «Здесь! Он здесь!» «Но мы не можем видеть его! Мы не можем чувствовать его и, -и, -и, -и Давайте уничтожим особняк! Мы не можем найти его! Но мы видим особняк!» Монстры были удивлены, что не видели его, и предприняли крайние меры. Конечно, крайние меры не сильно отличались от того, что они обычно делали. И Юльхан только смеялся над ними начав охоту на монстров. Если горько-сладкая персона играла музыку различными артефактами и ловушками, то Юльхан танцевал на вершине с копьем, иногда молотом, топором, мечом и хлыстом. Кровь лилась во все стороны, когда шеи и сердца монстров отлетали один за другим. Он тренировал великое космическое разрезание копьем, и ему было не нужно различать оружие. У него была уверенность в том, чтобы убивать монстров любым оружием. На самом деле сокрытие Юльхана даже ни разу не спало за все это время. Вы получили 543 285 486 опыта. Вы получили 491 9 315 опыта. Вы получили 635 581 102 опыта. Вы получили. Но эти ребята, они не приносят много опыта. Потому что всего лишь четвертые классы. Для него 500 или 600 миллионов опыта были ерундовыми. Поскольку их было много, он понимал, что сможет приобрести около 100 миллиардов опыта, если всех их убьет. Ох-ох. Льере нужно было изо всех сил стараться не сердиться. Юльхан быстро поднялся, убивая демона в аду. Поэтому естественно, что количество опыта, которое он получал здесь, было незначительным. Да, ей просто стоит принять это. «Уничтожить! Нам нужно стереть следы этого проклятого человека!» Независимо от того, как быстро они продвигались, горько-сладкая персона не пропускала ни одного. Как только монстры задерживались, Юльхан мгновенно пролетал и убивал их. Многие монстры четвертого класса гибли с каждой минуты. Это было хорошо, когда он мог видеть конец монстров. Но независимо от того, сколько убивала горько-сладкая персона, Юльхан видел лишь бесконечные волны монстров. Безусловно, он был уверен, что сможет продолжать убийство монстров часами. Но не сможет охотиться так вечно. Это нехорошо. Юльхан убрал копье и прыгнул. Сотни копий стояли в саду, сделанных из костей дракона. Юльхан поднял молот и включил опцию молнии на драконьем браслете на руке. Сила, содержащаяся внутри браслета, которая могла хранить до трех разных громовых штормов, и выпускать их сразу было выпущено на конце молота, вызывая резонанс между всеми дракониями костями. В ту же секунду, сотни копий в саду откликнулись на молот и атаковали пугающим количеством молний близ монстров. КРИТИЧЕСКИЙ УДАР, КРИТИЧЕСКИЙ УДАР, КРИТИЧЕСКИЙ УДАР, КРИТИЧЕСКИЙ... Поскольку монстры, с которыми он сталкивался до этого момента, были слишком сильными, у него не было возможности использовать это. Но это была самая сильная комбинация, которую юльхан приготовил для сражения с большим количеством монстров четвертого класса. Особняк был похож на море молний. Абсурдный уровень молний родился из-за резонанса между копьями и громовым молотом, а молния переходила на другие копья, усиливаясь и поджаривая монстра за монстром на своем пути. Местоположение юльхана было раскрыто, поскольку он не мог убить всех монстров сразу. Но и они не могли на него даже напасть шторм на конце молота содержал огромное количество маны поэтому все это не кончится в ближайшее время некоторые могут подумать что ты маг хорошо я использовал это я наконец использовал это юльхан радостно двигал телом пришло время закончить все с помощью молота не прошло и 10 минут как юлихан сумел очистить все снаружи темницы тем не менее безумно увеличивающееся количество монстров из-за третьего большого катаклизма, прибавлялась в реальном времени, будто все они нацелены на него. С такой скоростью все вновь повторится. «Юльхан, сейчас!» «Понял!» Юльхан вырвался в особняк и активировал песочные часы вечности. Все вторгающиеся монстры были отброшены, а особняк и его основания были под барьером песочных часов. «Фух!» Он проверил все вокруг прежде, чем выдохнуть. Тем временем Льерра проверила внешний мир и пробормотала «Это напоминает мне время, когда мы впервые встретились на Земле». «Моё жалкое состояние по-прежнему остаётся жалким». «Нет, будь то сейчас или тогда, Ильхан, ты классный!» Льерра говорила как старшая сестра, с большим разрывом в возрасте с братом, восхваляя его. Тем не менее, это было неплохо, поэтому Ильхан улыбнулся. «Ты собираешься начать сразу?» Да, мне нужны волшебные камни пятого класса. Но с магической инженерией я смогу всё проделать с камнями четвёртого класса. Особняк. Тогда что ещё? Броня и оружием Мне определённо понадобятся волшебные камни пятого класса. Более того, мне нужно развить навык язык. И мне необходимо стать четвёртым классом. На самом деле у меня нет других желаний, если я смогу убить сто пятых классов подряд. Подумать, что мой Ильхан так быстро вырастет. «Не выскажет такое страшное желание!» Пройдя в мастерскую, он немедленно перекинул вечный огонь в печь, бросив один волшебный камень четвертого класса в него. Пламя загорелось, Слове вернулось домой. Юль Ханкивенов. «Тогда я начну?» «Ты сказал, что это летающая крепость. Но что ты собираешься сделать?» «Десять огромных частей, чтобы использовать левитацию. 100 небольших частей для управления направлением. Линии передач для подключения всего этого а также комнату управления. Мне также необходимо сделать тысячи видов оружия, которые смогут атаковать как подводные, так и наземные и воздушные цели. Это бы заставило людей задуматься, а было ли это вообще достижимым. Но Юльхан начал так, будто все чертежи были в его голове. Он был благословлен богом кузнечного дела, а также имел все знания в магической инженерии, которые инженеры собирали всю жизнь в Лампасе. У него был отличный материал, который он приобрел в адской темнице. Осталось только начать. Ладно, начнем с этого. Юльхан переключился в режим работы и начал полировать металлы и кости монстров. Но Льерра, которая смотрела на него, не понимала, что именно происходит. Она просто знала, что он выглядит круто, когда занимается кузнечным делом. «В конце концов, ничего не изменилось. Как и сотни лет назад, Юльхан принимает меры, а я наблюдаю». Болтала лиера И она засмеялась прежде, чем ударить себя по щекам. Юльхан не мог услышать её, поскольку был в работе. «Фух, отлично. Вот теперь я полна энергии». Пусть всё это было похоже на то, что уже происходило, был один факт, который она не должна была забывать. Земля была совершенно другой. По сравнению с тысячелетием назад. Тогда ничего не могло навредить Юльхану. В лучшем случае, кашелот, на которого он охотился. Теперь всё изменилось. Будто, чтобы доказать это, появились сотни монстров четвертого класса. И в будущем все будет еще хуже. И пятый класс тоже. Возможно, это возможно. не скорее всего, так и будет. Ей хотелось верить, что Юльхан обо всем позаботится. Но причина, по которой он побеждал падших ангелов, была только в том, что он точно рассчитывал свои силы и укреплял баффами свое тело. Он не был в том состоянии, чтобы уничтожать пятые классы. «Если Юльхан встретится с пятым классом, что она должна была сделать?» Нечего было и спрашивать. «В тот момент, когда она получила благословение богини любви? Или, может быть, еще раньше?» «Тогда я использую силы, данные мне богини любви!» Лиера приняла не столь светлую решимость, глядя на фигуру Юльхана. Она заставила бы его жить, несмотря ни на что. Даже если бы ей пришлось заплатить огромную компенсацию. «На земле!» Где даже третий большой катаклизм временно остановился. Только звуки повторяющихся ударов раздавались четко и громко.